И вчера Хотя нет, давайте сначала всё-таки голову включать не будем. А Исто, и страшные истории потом, а сначала приведение себя в порядок. Ещё раз. А любая внутренняя претензия к кому-то на глубинном уровне, если претензия спехи и мгновенна, это всего-навсего конфликт, который человек пытается разрешить. Претензии, обида, осуждение и так далее. Это форма способ решения конфликта. Если человек умеет правильно решать конфликт, тогда у него его обида превратится в поиск взаимопонимания. То есть я для себя это сформулировал так. А, сказать, классический один из главных вопросов русской литературы был кто виноват? Так вот, главный вопрос – это кому помочь, должен звучать. То есть, не кто виноват, а кому нужно помочь, чтобы он не был виноват. Потому что фраза «кто виноват» предразумевает дальше наказание или уничтожение. Так вот, любой конфликт, когда я его рассматриваю с точки зрения… Я раньше доказывал человеку, что я прав. И для этого у меня включалось раздражение, унижение, агрессивность, желание уподовить, чтобы в конце концов он понял, что я права. А потом, э, вот это внутреннее состояние, у меня дело с очень долго. И только недавно до меня дошло, что нужно не доказывать ему свою правоту. Потому что тогда включается автоматически, хотите вы или нет, но включается вся, так сказать, весь арсенал средств в подавлении, уничтожении, так сказать, оппонента. Нужно помочь ему понять, что я прав. Это да, включается совершенно другой вид энергии. Тогда я ему помогаю. У меня идёт, сказать, добродушие, у меня идёт высокая энергетика, и тут же идёт про счёт многих вариантов. Не одного я прав, а многих. Как не получилось его убедить, давай так, давай это. Начинается многовариантность. Начинается развитие, говоря простым языком. Когда я пытаюсь помочь человеку понять, что я прав, тогда начинается развитие. Когда я пытаюсь доказать, что я прав, тогда начинается деградация в виде агрессии. Так вот. Обида, осуждение это неумение решать конфликт, неумение управлять другими. Управление другими это их воспитание. Это не умение воспитывать других и воспитывать себя. Вот вся цепочка. Поэтому, когда мы держим сильную обиду на кого-то, это всего-навсего не умение наше или нежелание развиваться. Мы должны понять, что любая конфликтная ситуация кроит в себе э-э намёк на то, что мы слабо развиваемся. Любая конфликтная ситуация должна нас подталкивать к развитию. Развитие без энергии и без любви невозможно. Значит, что получается? Любая конфликтная ситуация должна нас подталкивать к вспышке любви и энергии, что, в принципе, как раз и соответствует закону единства Вселенной. А Вселенная едина. Э мы развиваемся всё больше и должны увеличивать уровень единства с первопричиной. То есть в конечном счёте смысл э, сказать, существование любого объекта во вселенной это соединение с первопричиной. Увеличение любви к Богу, говоря языком человека. Значит, любая ситуация направлена на то, чтобы увеличивать нас любовь и единство с Богом. Любовь это энергия. Значит, в любой ситуации мы должны ощущать приятно она или неприятно вспышка любви и энергии. И тогда, э-э, Что бы с нами ни произошло, мы видим в этом божественную волю, и у нас идёт мощный импульс к развитию. Если же мы утрачиваем единство с Богом, если мы утрачиваем видение божественной воли, то тогда неприятность наша становится не средством для развития, а болью, от которой мы должны убежать или уничтожить источник боли. И вот тогда начинается обида, осуждение, претензии и прочее, и прочее. То есть все наши обиды и претензии это в основном всё неумение и нежелание развиваться, неумение отдавать энергию и повышать свой энергетический уровень. Поэтому чем глубже и масштабнее наша обида, тем меньше у нас возможностей к развитию потом. Самые масштабные обиды какие могут быть? На родители. Правильно, на родители. А потому, почему? Потому что Э, родители создали нас, э, так сказать, э, на физическом уровне. А а на тонком плане всё живое происходит из первопричины, как и всё неживое. В принципе, на тонком плане всё живое. Поэтому мы, э, подсознательно идентифицируем родителей с божественным началом, и осуждение родителей это есть а подсознательное осуждение Бога. закрывается контакт с Богом, тонкая энергия не поступает, и дальше мы начинаем скатываться. Так вот, один из главных э-э из главных опасностей это неумение понять, что э родители не подлежат осуждению. А в каком случае? Ну, человек часто пытается простить родителей, но не может. Ну, раз уж он начал говорить о догоре. Так, так вот, был убав этот не момент. Вот я говорил с женщиной, Она рассказывала любопытные моменты, в том числе, что она не может простить обид он родителей. Я посмотрел, в чём дело. Оказывается, для того, чтобы простить родителей, нужно правильно к ним относиться. Правильное отношение это отношение с точки зрения любви. Любовь божественная всегда делится на две части. На лево и право, на две противоположности. То есть Божественная без противоположности Дух не существует. Божественная Любовь приходит в эту Вселенную и тут же делится на две части, плюс-минус. Как только мы начинаем, так сказать, брать, поклоняться либо левому, либо правому, начинаются у нас проблемы, начинается агрессивность и так далее. То есть в Любви всегда два начала. В Любви есть привязанность и есть отторжение, отрешенность. Поэтому если мы, повер сказать, умеем любить, то мы одновременно дистанцируемся с любимчаком и привязываемся к нему. И вот эта попеременная синусоида в конечном счёте даёт любовь. Если же мы любить не умеем, то мы сначала только привязываемся и больше сляем, а потом ненавидим и отходим. Вот, так сказать, закон, так сказать, разорванной синусоиды. Так вот я это женщине объяснил, что к родителям нужно относиться как к родителям, то есть их уважать, не осуждать, э, сказать, в уметь подчиняться. Им. А с другой стороны, на родителя нужно смотреть как на детей. С божественной точки зрения все мы дети. Поэтому если мы смотрим с божественной точки зрения, то любой человек для нас является одновременно высшим моментом, то, что выше нас, и то, что ниже нас. Поэтому для для я этой женщины обещал, для вас муж. Вы должны мужа рассматривать не только как мужа, но как своего родителя, как своего ребёнка. То есть вы должны уважать его как родителя, а и одновременно любить и прощать как ребёнка. И вот тогда вот при таком, так сказать, противоположном сочетании у вас будет чувство любви. Значит, для того, чтобы простить, э, сказать, родителей, если у вас есть какая-то обида, нужно понять, что э, все мы живые существа, все мы, как говорится, под Богом ходим, все мы дети, и поэтому любые наши проблемы, преступления, недостатки это всего-навсего наше неумение развиваться, наш наш недостаток в любви. Если мы это понимаем, то тогда прощение приходит как понимание. Оно приходит спонтанно, естественно, и агрессия уходит. Агрессия это истостановка энергии. Остановка энергии любви и остановка развития я. Без энергии любви развитие не происходит. Ну, так сказать, вот одна из историй как раз, из которой я начал, я всё-таки расскажу. Вчера была такая предыстория. Вчера утром мне сказали: э, звонила женщина, просила э на хотя бы на телефонный приём. Я говорю: "Что случилось?" А схема следующая: она была четыре раза на приёме, прочитала все книги. Она была на семинаре. Я смотрел на приёме и каждый раз говорил, что у неё проблема серьёзная, что нужно приводить себя в порядок. Она говорила, что у неё муж лентяй, работать совершенно не хочет. И это её, так сказать, ну не помогает совершенно. А у них пять детей. И вот она, так сказать, э менялась. Состояние улучшалось. И на последнем приёме я ей сказал: "Вы знаете, теперь вы уже в норме, теперь нужно мужа как-то уже можно, так сказать, принуждать к работе каким-то действием. Она его принудила, он её возненавидел и ушёл. Через месяц у неё онкология сейчас неоперабельная. Так вот, мне стало интересно, как это мой совет так быстро получил последствия. Я позвонял той женщине. Ну, и как обычно, всё всё оказалось совершенно не так, как было представлено. Человек, наверное, хотел всё-таки на приём попасть, но немножко загустил краски. Те реальная ситуация. Я говорю с этой женщиной, у неё поле сворачивается. То есть на лицо явная тяжёлая проблема. Я смотрю, с чем это, с кем связано? Это связано с ней и в какой-то степени с её детьми. То есть на детей что-то прошло. Я говорю: "Давайте так, Я не стал эту историю говорить, которую мне сообщили. Я говорю, рассказывайте, что у вас было. Она говорит, в ноябре прошлого года был последний телефонный прием. После этого телефона у сына начались сильнейшие боли в животе. Ему ну, 16 лет. Там потом даже подозревали, что лучевая болезнь. Потому что перед армией ходил и обследовался на рентгенаппарате. Он старый и подозревает, потому что ну, симптомы были тоже где-то похожи. В общем, у сына рвота тяжелейшая. э, дикие боли в животе. Температура поднимается до 41°. Э, к врачам она не пошла почему-то. Вот многие прочитав мои книги, считают, что к врачам вообще ходить не надо и и так далее, и так далее. Но дело в чём? Нужно всё-таки понять, что одна из самых опасных вещей это корыстная молитва. А когда человек молится только с желанием выздороветь, то пускай лучше идёт к врачу. Молиться надо, так сказать, с другим настроением. А многие люди, прочитав в книге чётко и твёрдо решили, что вот помолюсь и выздоровлю. Они уже, так сказать, связывают обращение к Богу со со здоровьем, и начинается начинается опаснейшее дело. Но к этому мы вернёмся. Так вот, э, к врачам она не обращалась. И Три месяца её сын лежал в постели. Она сказала, выжил только потому, что практически ничего не ел и молился. Через три месяца он встал, всё нормально. Я посмотрел поле, что с ним было. На момент начала проблем у него была смерть детей до четвёртого колена. После того, как он встал в постели, всё было нормально. То есть, вероятно, пошла чистка и настолько мощная, что, сказать, но ну, район Попка Пендикса это дети я говорил, что там, по-моему, по сказать, по по по по по по начались серьёзные проблемы. Э, но вот, э, -э сказать, постоянная, так э сказать, -э, температура, это как прола дети, температура, боль. Э он сумел это преодолеть, выжил и закрыл судя по тому, что я увидел свои проблемы. Как только выздоровел сын, тот же э, супруг, который прожил 25 лет с ней, повернулся и ушёл. Без криков, без скандала, просто говорит: "Всё, я ухожу". То есть там была несколько другая картина. Она говорит: "Я не могу понять, но вот он ушёл". А вот, и как-то просто это было явно связано. Вот только сыну стало легче, хорошо, супруг уходит. Я посмотрел Почему у неё проблемы? У неё сильнейшая агрессия к мужу. И она не закрыта. Усвязана, как вы считаете, с чем? Только две причины у нас осталось. Это ревность и гордыня. То есть есть тело и дух. Поклонение телу это поклонение инстинкту продолжения рода, это сексуальные желания и прочее. Поклонение духу это то, что называется воля управления син самосохранения. Он относится и к телу, и к духу тоже. Вот тело и дух в душе дублируются. Вот наша душа, поскольку всё возникло на тонком плане, в нашей душе и как бы заключена та информация, которая становится духом и телом. Так вот, две противоположности ревность и гордыня. Какая противоположность более древняя, если сказать по возрасту судить? Гордыня, гордыня, гордыня. Конечно, гордыня. Почему? Потому что жизнь возникла как полевая структура, на тонком плане. Как информация, потом как энергия, поле, а потом только как вещество. Поэтому, когда живое существо умирает, его полевая структура продолжает жить, как более древняя болезнь. Вот. Значит, и грех дьявола хрон, сказать, хронологически должен быть более древним, чем грех дьявола. Дево, логично, но ну, так в Библии, в принципе, описана зашифрованная эта информация. Оно ну, это и в новой книжке. Но ну, вы книгу читали, наверное? Нет. Ну я вас поздравляю, я привёз её. <смех> ну <смех> <смех> да. Ну вот, э, там как раз я пишу как раз о том, что я когда моделировал, как жизнь произошла, я всё время это связывал с океаном и прочее. Потом я чётко увидел, что Но не может просто, как вы помните, академик Апарин, как Ацорвата, первые капли, всегда всё возникает как э на тонком плане, а потом только тонкий план материализуется физически. И жизнь, естественно, могла возникнуть только так. Вся вселенная развивается по принципу единства, то есть вселенная абсолютное единство в, первоприч... Едина в первопричине. Значит, всё появляться должно как из точки, из зерна Значит, и жизнь не могла появиться разрозненными каплями. Теоретически просто это противоречит законам Вселенной. Жизнь могла появиться как точка, произошедшая из точки. Поэтому жизнь возникла как часть от божественная, реализовалась, э, сказать, вот это э, божественное зерно, оно начало раскрываться, И искать дальше пошло увеличение, дублирование, и любой живой организм так и дублирует первичный момент появления. Сначала появляется структура, потом возникает клетка, она оплодотворяется как бы духом мужским началом, и дальше начинается удвоение, и в конечном счёте появляется ребёнок. Проходит все стадии. Не просто цикл рыбки, когда он был в океане, а до рыбки-то идёт ещё один процесс. То есть зародыш, как рыбка, уже на достаточно поздней стадии. А до этого идёт удвоение клеток и прочее, и прочее. То есть он моделирует, как бы, всемирный океан, а потом он моделирует ещё до своего появления на свет саму схему возникновения жизни. То есть я говорил, Вселенная голографична во времени, и каждый объект проходит всю стадию эволюции Вселенной. Это вполне логично и вполне естественно. Так вот, по закону единства Вселенной, жизнь должна появиться из точки на тонком плане. Она она абсолютно едина. Все живые существа во Вселенной должны быть абсолютно едины на каком-то плане, как и, в принципе, и всё неживое. Сейчас уже открыты законы сверхсветостей, то есть когда скорость абсолютная, то есть она не поддаётся исчислению, а мгновенная в любой точке Вселенной. То есть, такие явления уже не только это взаимодействие фотонов, но и взаимодействие электромагнитных полей, ну и всё больше доказательств того, что Вселенная на каких-то планах она является абсолютно единым целым. в понятии скорость не существует, но же скорость абсолютная. Так вот. Так вот. А, э, я отвлёкся. Нет, нет. Да. Итак, э, самое главное о Пас из Гордыни. В чём суть гордыни? Гордыня, гордыня это два вида энергии: энергия божественной любви, и энергия уже, которая пришла в этот мир и начинает реализовываться в, в виде энергии внешней, в виде материального и так далее. два вида энергии. Если для нас любовь к Богу, божественная энергия важнее всего, тогда вторичная энергия находится под контролем. Если же мы начинаем её делать более значимой, чем первичный импульс, вот тогда начинается девализм. Значит, что это означает? Это означает, что мы не грешны по своей природе. То есть когда в Библии говорится, что как бы человек изначально грешен, намекается. Это не означает, что вот он просто плохой, как многие вульгарно подают и представители религии, служители религии. Просто человек, если расшифровать библейский код. Человек это носитель возможного греха. Человек есть тенденция забыть о творце и поклоняться вторичным, со следующим звеном. И вот как для нас вот эта энергия, которая весь мир преобразует, управляет им, начинает быть главной, и мы забываем о том, что есть важнее, вот эта энергия любви, которая выходит за пределы пространства и времени. Вот тогда начинается проблема. Вот это и есть понятие гордыни вот с точки зрения, так сказать, как я понимаю на сегодняшний день. И, соответственно, мы можем сделать вывод, что Если сказать человеку пре, э, сказать, ну, скажем так, предстоит пройти серьёзную трансформацию, это бывает перед рождением детей, перед каким-то, ну, сказать, совершенно новым уровнем жизни, ну и так далее, и так далее. То тогда он должен получить порцию божественной энергии, и в этом случае она должна пройти чистое. То есть должно быть унижены все звенья, в том числе самое главное, сказать, вот эта тема управления вторичной энергией, я называю благополучие судьбы. Тема благополучной судьбы, воля, управление, судьба. Понятно, да? И сам самосохранение, управление, он один. Поэтому я замечал, что многие люди, э, так сказать, преодолев все, так сказать, многие проблемы, всё-таки внутри носят вот это внутреннее поклонение благополучной судьбе. И значит, одна из самых главных проблем недополучения божественной энергии это тема неприятие своей судьбы, когда она разваливается. Это обида на близких в плане судьбы. Это осуждение, недовольство, так сказать, судьбой народа, государства и так далее. Это претензии к Богу через претензии к судьбе. То есть получается, что претензии к судьбе и к людям, посланным судьбой, одни, можно сказать, самые опасные, и преодолевается это весьма тяжело. Так вот, э, и так вот этой женщины так сказать, серьёзное заболевание. И я начинаю ей объяснять. Я говорю: "Вы знаете, э, вы у вас идёт тема благополучной судьбы, тема гордыни. Она вас зашкаливает в три раза выше критического. Что-то вы передали детям. И главное моменты у вас следующие. Я вам перечисляю. Это недовольство судьбой, ныне, нежелание жить раз Второе, осуждение можем, она да, но он же не работал, не хотел ничего делать. Я говорю: "Ну вот видите". И чем больше, ведь понимаете, какая ситуация? Если вы зацеплены за благополучную судьбу, то если вам муж её даст, вы ещё сильнее зацепитесь, будете ещё более агрессивны его уничтожить, если он сделает потом ошибку. То есть, если женщина, так сказать, с зубами, её душа цепляется за деньги, богатый муж это это покойник. Ну что, насилие это агрессия. Может, должен терять деньги. Вот так во многих семьях происходит. Не непонятно, умный, талантливый, энергичный, денег нет. А просто нельзя денег жене иметь. А всё, за что внутренне зацеплена жена, муж не должен иметь. Если она в прошлой жизни любила за то, что умный, в этой жизни будет дурак или неудачник. Если за то, что сексуальный, готовый импотент. Ну это уже схема известна, обкатана. Так вот, Я говорю, вы знаете, вероятно, по прошлым жизням он вам слишком давал комфорта много и слишком стабильности. Вот стабильность, за которую мы цепляемся это тоже тема благополучной судьбы, которую мы боимся потерять. Я говорю, наверное, он слишком много вам дал стабильности и, сказать, вы забыли обожествление, и для вас целью стала стабильность, судьба хорошая и так далее. Э, в этой жизни вам даёт, э, сказать, вы Любите его за то, что он даёт вам благополучие. Значит, чтобы любовь ваша очистила, с вами нужно унижение судьбы, и он интуитивно пытается вас привести в порядок. И чем больше вы на него обижаетесь, тем вы агрессивнее становитесь, и тем большем лентяем должен быть. То есть его лень это форма вашего унижения. То есть сказать, это, я считаю, не лучшая форма, потому что есть, сказать, мужчина может по-разному женщину привести в порядок, но Дело в том, что самое опасное, самое, чем на более на тонкий план выходит агрессия, тем она опаснее. Поэтому, так сказать, женщина, зацепленная за благополучную судьбу, является самым опасным, так сказать, э-э хищником для мужчин. Потому что она, так сказать, никакая защита не держится, она пробивает любую защиту в этом плане. И, соответственно, мужчина начинает либо пить тогда, либо либо как-то блокировать, либо он должен её унижать эту благополучную судьбу, если оно будет проฉета, тогда идёт выравнивание. Так вот, я и говорю: "Вы принятие этого не могли. Она ну как же вот не работает, ну как же её не осуждать?" Я говорю: "Ну понятно". Я говорю: "Но у вас есть ещё большая проблема. Дело в том, что мы относимся к женщина относится к мужу, а любой ребёнок должен иметь модель мира. Эта модель мира, он берёт у родителей. Он подсознательно берёт, как относиться к людям, как, э, сказать, относиться к себе. То есть с лепок поведения родителей он переносит и семейный в том числе, на окружающий мир. Поэтому, как правило, если семья разведённая, э, сказать, то стереотип матери, которая неправильно относилась к отцу и невольно развалила семью, берёт дочь и делает то же самое. И у него нет просто нет других моделей. Учёные психологи не дают таких моделей. Потому что истинная модель, она в ней есть главная, в реальной, так сказать, жизненной модели. Есть божественная, есть человеческая, есть их взаимодействие и так далее. Учёные дают только примитивные, так сказать, натаскивают на какие-то ситуации, связанные с телом. Поэтому, когда ребёнок пытается получить более-менее жизненную модель и читает книги, он ничего не получает. Он там может где-то, ну какие-то что-то, навыки, какие-то техники, но модели он не получает, он её берёт интуитивно от родителей. Поэтому... А когда у родителей неблагополучно, то ребёнок как бы обречён повторять их ошибки. Потому что он не умеет, э он у него нет матрицы, как относиться к людям. Это первое. Второе э второе, если у него есть претензии к родителям, то тогда э, сказать, во-первых, у него идёт подсознательная претензия к Богу, он теряет энергию. Во-вторых, ему трудно научиться чему-то. Мы никогда не будем не научимся чему-то, если мы не любим нашего, так сказать, учителя. Тогда она научиться у него практически невозможно. Поэтому осуждение родителей лишает нас э не только навыков адаптации к жизни, но и лишает главной жизненной энергии. Я говорю так вот у вас осуждение родителей проходило, так сказать, тоже не закрыто. Она говорит: "Да, у меня было очень сильное осуждение родителей". Это мне сейчас человек признаётся. Вот я подумал, смотрите. Прочитал 12 книг Была на четырёх приёмах телефонных прав. Ну, разницы нет. Чек был на семинаре. Осуждение родителей, она с удивлением: "Да, я действительно очень много осуждала родителей". Да, у меня, естественно, претензии к мужу, который ничего не делал. Естественные, да, естественно для её логики. Вопрос: тогда в чём смысл её, э, сказать, приёмов и чтения книг? А смысл очень простой. Человек видит то, что он хочет видеть. И вот человек, она хочет видеть что? Помолилась, книгу прочитала, и муж стал работать, а я выздоровела. Всё. Что это такое? Знаете, как это называется? Корость. Что такое корость? Кто объяснит? Корость. Но вот два человека общаются, один другому относится корыстно. В чём корысть? Конечно, выгода. Выгода. Я открою страшную тайну. Когда мы общаемся с друг с другом, мы все хотим что-то получить и получаем. Я вам скажу, знаете, э, на чём дружба? Назовите мне главные точки, когда люди дружат. Ну давайте так. Первая дружба по работе, потому что они рядом, им, они могут общаться. Это как возникают дружеские отношения. Это нормально, это развивает всё. Ну это как бы такая лёгкая форма. Вот обстоятельства столкнули. Какие ещё бывают формы дружбы? С детства. С детства. Почему детская дружба гораздо прочнее всех остальных? Энергия. Энергия, Энергия. Энергия, Энергия, Энергия много. Правильно. От Отно... нас любые отношения, а сказать, на то, что мы считаем бесплотным, нематериальным, всё материальное и всё нематериальное одновременно. Потому что то, что мы называем материальным и нематериальным это раз... различные виды тонкой энергии. Просто одна структурирована, другая менее структурирована. Так вот, отношение насыщается энергией. Чем больше энергии мы в отношение закачиваем, тем оно дольше существует. В действительности высокая энергетика Поэтому, соответственно, эти отношения и часто общение между детьми, поэтому эти отношения долго существуют, потому что мы ребёнок в детстве вбрасывает очень много энергии. Он развивается. И вот это чувство мы запоминаем. А когда мы вбрасываем много энергии, у нас ощущение любви. И когда мы встречаем этого человека друга детства через 20 лет, мы моделируем те же чувства. Естественно, у нас, так сказать, мощная выхлоп энергии, не свойственная, сказать, другим людям. У нас в Астанальце те же чувства. Поэтому детская дружба, она очень долгая. Какие ещё формы дружбы? Платоническая любовь. Ну, платоническая любовь, она похожа на дружбу. Э, но мы сейчас говорим вот чисто о дружеских отношениях. Начнём, как о ценённого. А, ну, как это? Есть такая такая форма дружбы. <смех> <смех> так всё-таки, почему люди начинают дружить? Общие интересы. Общие, общие интересы. Общие интересы и общее поле действия. Да. Вот да, то есть, э, так сказать, взаимопонимание, но это принцип взаимопонимания облегчает э, общее совместное поле действия. То есть э, два спортсмена, два горнолыжника, вот у них есть общее, два рыбака соединились, э, так сказать, вместе что-то делают. Да. Как товарищи, товар ищи. То есть. Да. Вот, какие ещё формы дружбы? Жизнь. А когда вроде бы нет общих интересов, а дружба есть? Соседи, дополнение. Соседи территориальный признак, работа соседи. Что ещё? Национально. Ну, это тоже территория, только национальная. Вот там хорошо вы сказали, правильно. Дополнение. Что такое дополнение? Дополнение это означает э, дружба. В основном это, так сказать, гла, насколько я так думал, главные аспекты дружбы, вы, вы, вы, сказать, на этом и основаны. Когда два человека учатся друг у друга чему-то. Вот у одного есть одно преимущество, а у другого другое. Вот один более умный, энергичный, но жёсткий, второй добрее, но не такой умный. Вот они в тандеме прекрасно. Один учится быть помягче, а второй поумнее там или поэнергичнее. Вы, и, и семья Совершенно согласен. Так вот, я говорю, семья формируется на уровне дружбы в первую очередь, а потом на уровне секса. А когда на уровне секса, тут уже, perdón, там дополнение только одно. Вот. Так вот, э, дружба это и есть э развитие друг друга. Это уч учиться друг у друга и развивать. Выше всяк дружбы, когда не только берут друг друга за импульс лучше, но ещё и обучают и заставляют быть лучше. То есть какие-то моменты, требования и прочее. Но это уже полёт такой дружбы практически не встречается, когда вот в семье это может быть, когда два человека помогают друг друга развиваться. Поэтому по большому счёту Дружба, дружеские отношения что подразумевают? Помощь друг другу обрести божественное. Божественное это и любовь, и высшая энергия. Поэтому когда есть тепло и помощь друг другу, мы испытываем божественную любовь. И мы развиваемся. Но и в том числе это преодоление своих недостатков, когда друг может искренне что-то сказать. Это э обучение у него, и это его помощь в преодолении каких-то своих проблем. Так вот, что получается? Что любая дружба корыстна. Мы все получаем что-то друг от друга. И это оказывается вполне естественно. Тогда вопрос: что такое корысть? Значит, больше, когда получаешь, но вот даёшь, а использованием энергии, импульс, мотивация энергии. Новый ну, сейчас импульс мотивация энергии вдруг попадётся. Так, давайте без гадания. Так вот, ответ очень простой. В принципе, уже где-то вы подходите к разгадке. Почему? Потому что вы говорите: "Больше отдачи получить". Но Да, но здесь дело в чём? Дело в том, что, э, сказать, э, вот раньше была чёткая устойчивая, сказать, прочитать Библию, люди говорят: "Вот Христос говорил, богатый там не войдёт в рай. Значит, деньги это зло". И так всё время повторяли. Но когда мы говорим, когда мы уходим только влево, куда мы потом придём? Только вправо. Поэтому сначала христиане с пеной у рта утверждали: "Деньги это зло, всё. Нужно стать нищим", тем более Христос сказал: "Раздавай всё и так далее". Он это сказал богатому, потому что видел, что ему богатство мешает. Здесь конкретная была точка приложения. А все говорят: "Ну он сказал раздавать, значит всё, деньги это зло". К чему должен был этот тезис привести? К карвенизму, к этической проблеме. К тому, что деньги это добро. Ну и протестанты так и говорят, что если Бог тебя любит, он тебе даёт деньги. Значит, чем больше денег, тем больше Бог тебя любит. Логика проста, железобетонная. Ну а дальше по схеме. Ну вот вся Америка вот по этому принципу и живёт. То есть что получается? Как только мы уходим влево, потом нас вышвыривают вправо. Так вот, э, деньги это не зло и не добро. Отношение к деньгам. Если для нас первично чувство любви, потому что чувство любви развивает нашу душу. Если душа важнее, чем наше тело, тогда деньги, которые мы используем для развития сначала души, а потом тела, которые помогают нам развиваться, являются благом. А если для нас тело важнее, то деньги, те же самые, как рычаг, являются злом. То же самое отношение к деньгам. Если деньги для меня цель это зло. Если деньги для меня средство это нормально. Значит, что такое корысть? Корысть это Система приоритетов. Если у меня, так сказать, в первую очередь я хочу чувство любви и душевного тепла дать человеку, но при этом я ещё не забываю о своих интересах, то тогда это дружба. А если для меня главная цель – это какой-то коммерческий интерес, а я имитирую чувство тепла и дружбы, которое идёт вторым, вот тогда это уже корость. Вот и всё. Что стоит в начале, что стоит, так сказать, в конце или на втором месте. Так вот. Э, ребёнок моделирует отношения с любым человеком, исходя из опыта семьи. Это факт, сказать, если вдумаетесь, если посмотрите, сказать, в принципе, психологи об этом говорят. И, к сожалению, пока э, сказать, наука не смогла создать эффективные модели. Если родители дали ущербную модель поведения, наука не может дать заменить адекватную. Религия в какой-то степени пыталась, но А модель достаточно примитивная, потому что буквальное толкование великих истин приводит к кложности, и эта модель перестаёт работать. Поэтому, как правило, всё-таки человек берёт модель общения с миром через родителей. Но она может измениться через религию и стать лучше. Через науку нет. Наука это только тело, это только поверхностные техники. Технически вытащить себя можете, внутренне вы не вырастите. Но здесь самый главный момент. Мы относимся к людям, моделируя э соотношение родителей друг с другом и моделируя их отношение к миру. Но самое главное, наша модель к миру определяется даже не тем, что мы берём у родителей и как мы относимся к ним. Потому что, в принципе, отношение ребёнка к родителю моделирует отношение родителей между из родителей не уважают друг друга, ребёнок становится на позицию кого-то. Если мать осуждает отца, и ребёнок вместе с матерью осуждает отца, а потом и мать осуждает, и для него ни авторитетов уже нет. То есть идёт та же модель. Так вот, э, самой главной базовой моделью является какая? Отношение к Богу. То, как мы относимся к Богу, в конечном счёте определяет наши отношения и к родителям. И к себе и к окружающим людям. Значит, значит, вывод такой: если мы к Богу относимся корыстно, то мы будем корыстно относиться ко всем. Что такое корыстное отношение к Богу? Кто-то может привести пример. Молитвы для получения здоровья. Да. Когда мы молимся, когда мы молимся для получения здоровья, Это означает, что мы творца используем как средство для получения здоровья, цель здоровье. Физическое наше на здоровье это понятие размытое. А и поэтому часто через лечака поймать за руку и сказать: "Ты молился на своё здоровье?" Он скажет, ничего подобного. Я о теле своём не думал. Счастлива себе. А да, здоровье это физическое тело. Здоровье это дух, то есть сознание, и здоровье – это состояние общее, это, так сказать, благополучная судьба. Это уже связано с душой, это масштабное понятие. Так вот, когда человек для того, чтобы улучшить судьбу, молится, вот тут начинаются проблемы. Это называется корыстное отношение к Богу. Тогда вопрос, а как к Богу относиться? Ведь все религии как раз где-то так и… учат корыстному отношению. Попроси. Мне тут написал кто-то в интернете, говорит, вот тут я священнику сказал, что у Бога можно просить только любви, а он сказал, ничего подобного. Что за чепуха? Надо просить и здоровья, и благополучия, и так далее. Мы же просим хлеб наш насущный. В молитве же так и сказано, хлеб наш насущный дай нам насединить, не подай нам. правильно. Да, да. Так, да. Вот, да. так вот, так э, вот, ещё раз хочу сказать, 2.000 лет назад, 2.000 лет назад, когда человек считал, что он добывает хлеб, сказать ему, что Бог ему даёт этот хлеб. То есть он её добывает, но если Бог ему позволит. И что в первую очередь Бог решает, получит он этот хлеб или нет. Тогда обращение к Богу с просьбой было победой над вот вот этим вот шкурным желанием там ограбить, убить, сказать, вырвать. А скакать, это сказано языком двухтысячелетней давности. Форма-то меняется. То есть она сейчас конторная. Я думаю, да. Вот видите, тут даже. Не знаю, край. Что-то да. Вот, так вот, э, я говорил, я рассказывал историю про женщину, которая была проблема с головным мозгом, и как-то три человека по палате с таким же диагнозом умерли, и она не верующая начала молиться. Я сделал операцию, и она выжила. И рассказывала на каком-то семинаре. Да. Потом оделась чёрная вся, всё, и говорит: "Это ты, что верующая, э, сказать, ты, что молишься". Она говорит: "Да, и молиться, потому что это полезно для здоровья". Uh -huh. Ну, я говорил про это. Вот эта история, если любопытное продолжение. Я рассказывал ещё одну историю про женщину, которая муж её носил на руках, огародил от всего, то есть в идеальных условиях она скот жила. даже сетки от комариков поставил, чтобы комарик не залетел вообще всё. И говорит Буколя, через 2 дня после того, как поставили эти сетки, влез комарик, так сказать, да. То есть двухметрового роста там, в чёрном, в окно и так далее. Она закричала, он убежал. Я говорю: "То есть вот эта вот попытка защититься, закрыться от всего, она в конечном счёте приводит к тому, что начинает проблема приходить больше". Потому что Что такое зацепка за благополучную судьбу? Это концентрация на своём узеньком мирке и нежелание получить стресс, травму, то есть это пожелание закрыться от Бога в своём тесном пространстве. А когда мы в этом пространстве замыкаемся, мы хотим стабильности. Что получается? Падает энергия. То есть как черепаха закрылась, да, у неё благополучная судьба. Она, так сказать, выжила, но развитие остановилось. Так вот, мне потом потом знакомый этой женщины, который про неё рассказал, он говорит: У неё проблема. На ровном месте рагруди. Она говорит: "Ну что вы можете посоветовать?" Я говорю: "Что я могу посоветовать?" Я говорю: не, "Я не знаю, сказать, э, пускай книги читает, если она не читала". Потом она говорит: "Вы знаете, она сказала, что она верующая, она книги ваши читать не будет". Я говорю: "Ну это её вопросы". Но вот она, сказать, просила передать, чтобы её диагноз продиагностировали, рак или нет. Ну я говорю: "Ну представьте, вот профессор, да, даже самый захудалый, ему кто-то говорит: "Передайте профессору, что я вообще всё что надо делать чепуха, но ну, пускай меня до самое продиагностирует и диагноз поставит". Вот я говорю: "Здесь как-то странно, да и толку не будет". Вот. Потом всё-таки он говорит: "Ну, ну вот скажите, всё-таки хочется помочь, и прочее". Я говорю: "Ну а что я могу сказать?" Э, пускай Библию читает. В принципе, мои исследования подтверждают всё, что говорил, можно сказать, Христос. То есть я вообще никак никаких никакой разницы по форме где-то. Но я там потом убеждаюсь, что в сути, а причём, потому что законы Вселенной это едины. То, что отвержает католичество, православие там или кто-то в исламе, с этим я могу расходиться, а с сутью у меня расхождения нет. Вот я говорю: "Пускай для начала внимательно прочитает Библию". Потом через месяц он мне говорит: "Она поехала по старцам". И вот старец ей сказал, когда пришла, ей старец сказал, она говорит, вот я могу вылечиться, и всё, он сказал, если поверишь в Бога, то вылечишься, по-настоящему. Ну, опять та же тема. Так вот, вот эта женщина, у которой сейчас проблемы, и та женщина, которая сказала, что полезно молиться для здоровья, это мать и дочь. То есть везде идёт тема благополучной судьбы. Почему она не захотела читать мои книги? А, э, сказать, потому что она считала, что вера её спасёт. То есть, прочитает книгу, посмотрит что там, но она боится даже читать, потому что для неё религия это территория её благополучной судьбы. Вот я в Бога верю, он меня защитит. А вдруг я прочитаю что-то не то, и он меня защищать не будет? Значит, она, она верит в Бога, потому что это полезно для здоровья. То есть мать её и откровенно сказала, она этого не говорит, но суть одна и та же. Значит, если мы верим в Бога, потому что это полезно для здоровья, то значит, реально, э, сказать, соприкосновение с божеством нас убьёт. Почему? Потому что пронизи... когда идёт божественная любовь, должно унижено быть человеческое счастье в аспекте судьбы. А именно на нём и молимся. И чем больше мы молимся в думы о благополучной судьбе, тем больше мы закрываемся. Внешне у нас всё нормально, а в главное, от главной энергии мы закрываемся. Когда мы с ней соприкоснёмся, что должно быть с нами? Должна развалиться судьба. А мы на неё молились десятилетиями. Что будет дальше? Да, да дальше будут проблемы и психологические, и физические какие угодно. А Это к чему? К тому, что Сейчас я вижу по людям начинается чистка в плане судьбы. Причём серьёзная. Я это же вот э у меня знакомый парень ходил на семинары все, книги читал. А у него был диабет. Когда он шёл после первый раз попал на приём или, или просто записался на приём, у него сахар настолько упал, что он, так сказать, пошёл обратный эффект, он чуть не умер. Он ходил на лекции и на семинары, но от диабет не проходил. <coughs> Полгода назад он сказал матери, что не хочет жить, что скот это не существование и так далее. Через 3 месяца у него отказали почки. Стал ходить на диализ. Э, где-то дня 15 назад он умер. Э Не задолго до смерти он мне сказал очень такую интересную фразу. Он говорит, я благодарен Богу <coughs> за то, что сейчас хожу на диалез. Потому что сейчас у меня совершенно нет ненависти к женщинам, проходящим по улице. Mm -hmm. То есть он не мог, даже ходя, ходя на семинары, ходя на лекции, он при этом шёл по улице и испытывал ненависть к любой женщине, вспоминаю то, что с ним было до этого. Не мог это чувство преодолеть. И я пытался понять, откуда это идёт. И потом понял, а одной из одна из главных причин, которая перекрывает возможность преодолеть претензии к женщинам, недовольство собой, ещё раз, это осуждение родителей. И его с матерью бросил, когда он был маленьким и проблемным отец в детстве. Мать внутренней не могла простить. И вот эта вот внутренняя глубинная критика отца, мужа и отца, соответственно, она передаётся ребёнку. Она закрывала самые тонкие планы. И поэтому, скать, он пытался всё это сделать, а трансформации не происходило. потому что претензия к отцу не снятая, судя по всему, делает бесполезным э обращение к Богу и возможно только косметический эффект, реального изменения не происходит. Наоборот, когда божественная энергия проходит, тогда идёт распад. Вот я говорил э на семинаре на московском, кажется, что объяснял, почему Христос говорил притча о виноградарях. Один пришёл утром, второй в обед, третий вечером. Все получили по динарию. И все, а почему так? Он говорит, договор был? Был. Всё. Вот он объяснял логику Царствия Божьего, что там нет, можно сказать, пришёл в магазин, нарежьте 100 грамм, за такие-то деньги дали. То есть у нас есть логика человеческая, а есть логика божественная. Так вот в божественной логике там другие законы. И и вот, скати, вот этот пример я приводил, когда говорил о том, как лечится человек. То есть по ческой логике берёшь таблетку, легче стало. На следующий день ещё, ещё легче. И чем больше принимаешь таблеток, тем лучше. Вот всё лечение, логично. Так все врачи и говорят. Курс терапии, после которого всё нормально. А по божественной логике помолился, скуртило. Помолился ещё раз, совсем плохо стало. Молишься вообще из последних сил, помираешь практически. Но если всё-таки держишь любовь в дух раз, и всё прошло, идёт совершенно обратный процесс. И я говорил, э, я просто это видел неоднократно, и я всем говорил, что человеческое сопротивляется, когда, э, сказать, нужно перейти к божественному. Оно очень сильно сопротивляется, оно боится и прочее. А тут я летел в самолёте, и прочитал, э, вот, книгу Бехтеревой. Конечно, для меня там, так сказать, ничего такого нового нет, но я Я был очень рад узнать, что это она автор этой идеи. Я так, когда какая-то свежая идея очень цепляет за неё, и она мне надолго в памяти остаётся. Вот ещё в советское время я услышал, э, это совершенно не материалистический подход э к медицине, когда сказали, что советские медики открыли, что патологическое состояние у человека может быть устойчивым, и оно борется И выход из патологического состояния, то есть организм привыкает к этому патологическому состоянию и не хочет из него выходить. И он защищает это патологическое состояние, оно ведёт себя как живой организм, и выходит оно через обострение, то есть через ухудшение ситуации. Так вот, оказывается, это было Бехтерево. Ну, у нас как, советские учёные, у нас персонифицировать не любили. А вот тут я читаю, говорит, вот это я, автор идеи. Я подумал почему? А потому что мозг является средним звеном между душой и телом. И поэтому мозг может работать и в режиме тела, и в режиме души. Так вот режим души это когда э когда идёт э, сказать, логика человеческая уходит, и начинается логика божественная. И вот здесь вот этот момент устойчивое состояние, потом обострение и потом проходит. Так вот, когда человек молится, происходит всё именно так. То есть человек должен раскачать своё состояние, выйти из него через боль, через болезнь и потом преодолеть. Так вот, поклонение человеческому счастью можно рассматривать как устойчивое патологическое состояние. И выходить из него тяжело. Оно очень сильно сопротивляется и отстаивает свою свои интересы, и, и сказать, обострение может быть очень сильным. Так вот, суть этого патологического состояния можно назвать тенденцией девализма. Это отстаивание своей благополучной судьбы. Вот поэтому в Ветхом Завете, в принципе, можно сказать, что весь Новый Завет вырос из притчи о бедном и ове, когда Бог отбирает всё у его. Разрушает всё, и он тем не менее, правда, он уныние под отношением к себе позволяет, но к хулу к Богу, он закрывает. Он не позволяет себе осуждать, обижаться на Бога, что бы ни произошло. Погибли дети, предавил со мной. Умерли проказа. Он умирает, так сказать, все близкие Бога осуждать нельзя. И вот в это, как сказать, причём это одна из самых непонятных глав, которую многие из представителей религии объяснить не могут. За что так? Вот просто так, чтобы испытать его веру. Так ну и так видишь, что веришь, зачем испытывать? А здесь другой механизм. Если поверхность на рассуждать, тогда это непонятно. А здесь закодирован высший смысл. Что любовь к Богу в высшем аспекте должна быть избавлена от понятия корысть и благополучная судьба. То есть любовь к Богу, она э, сказать, по большому счёту противостоит благополучной судьбе. И для того, чтобы её ощутить, нужно отказаться где-то и быть готов отказаться от благополучия, судьбы, стабильности и той реализации, то есть всего того, что человек и может раскрыться. И вот тогда, если так рассматривать, становится э понятно и лёгкой притча о дьяволе, который искушал Христа. Но давайте логически рассуждать. Евангелие написано теми людьми, которые шли рядом с Христом, так? Так. Но, как дьявол искушал Христа, никто не видел. Там не скажешь, спрятался Пётр за камушками, и такое увидел. Там просто сообщается, что дьявол искушал Христа. Вопрос: а как это? Что это было? Так вот, а почему могла появиться эта запись и вообще эта история? Скорее всего, Христос мог рассказывать своим ученикам о том, что в его душе творилось определённый процесс. Они уже в силу своего понимания, рыбаки персонифицировали, как вот его искушал. А речь, вероятно, шла о внутреннем, так сказать, искушении, самое искушение, когда человеческое пытается а затмить божественное. А когда оно пытается затмить? Потому что это происходит тогда, вот когда у человека идёт небольшая порция энергии, то тогда эта порция энергии реализуется, осваивается, и человек продолжает видеть божественное. Но если этот порция энергии резко увеличивается, тогда она закрывает барьер, начинается искушение адевализмом. Тогда для него способность, и воля, сказать, своё всемогущество становится самоцелью, и дальше уже начинается распад души и прочее. Значит, точе резкий выхлоп энергии, большой пакет. Он может дать человеку, соответственно, огромный выброс э агрессии. Так вот, у кого этот приступ агрессии поднял от того для кого подсознательная цель — благополучная судьба. Он божественную энергию тут же трансформирует в гордыню, и она у него начнёт бешен расти и пойдёт в агрессию. Логично? Логично. Значит, человек, который не преодолел э, искушение поклоняться благополучной судьбе, при получении порции божественной энергии превращается в дьявола. Значит, счастье должно трансформироваться, перейти на новый уровень. Должна прийти... не постепенно, а разовая порция большого большой энергии. Мы это уже видим, какие в какой-то степени в небольших аспектах идут сейчас чудеса, у людей открывается сенс-способности, дети индиги, это всё процесс, который а скоро это, так сказать, по пойдёт э весьма активно. Что будет дальше? Дальше агрессивность человечества резко подскакивает, а дальше включается её блокировка. Ну как приблизительно можно представить? Значит, ну значит, что получается? Получается, что если человек в себе не преодолеет тему благополучной судьбы через осуждение родителей, через недовольство судьбой, через уныние, через претензию к Богу, то перейти то, что называется, почувствовать прийти в Царство Божье, он не сможет. Говоря библейским языком, а говоря научным языком, э, у него нет будущего, и он не сможет, э, сказать, выдержать изменений, когда на энергетическом плане, которые в ближайшее время должны произойти. Вот я сейчас сидел, я посмотрел в зал. Взял несколько человек. У одной женщины агрессия к мужу очень сильная. Вот в фроне груди просто такое пятно. Тема какая? Тема э любви, чувственности, но под ней благополучная судьба. Потому что когда обижает, так сказать, чувства любимый человек, в конечном счёте идёт разрушение судьбы по большому счёту резонирует сразу две противоположности, так сказать. Посмотрел ещё одного человека. Идёт проблема с детьми, тема недовольства судьбой. Посмотрел одну женщину. У той было любопытно, у той возможность смерти детей в поле. Причина страх за будущее. связанной с мужчиной. То есть боязнь потерять мужчину, боязнь измены и так далее. То есть повышенная зависимость от будущего. Я смотрю, с чем это может быть связано. В прошлой жизни была очень сильная агрессия к мужу из-за его поклонения. То есть в прошлой жизни она его обожествляла, безумно любила, и в этой жизни уже рефлекс работает на потерю. Она боится измены, боится потерять. Это она будет ходить к психотерапевтам, а справиться ей будет тяжело, потому что идёт глубинная, очень тонкая подпитка. Пока она не снимет его обожествление, Страх она не снимет. Я смотрю, что было в в основе агрессия, обезсление мужа. Перед этим пожелание смерти детям на последних сроках беременности. То есть агрессия к детям, аборт на на поздних сроках, убийство ребёнка после рождения, не желание иметь ребёнка, оно э, сказать, при, это от, за чего идёт? Это, как правило, тема благополучной судьбы и человеческой любви. То есть он изменил или он мне развалил судьбу, денег нет, зачем мне будет иметь ребёнка. Но как правило, аборт делается не столько из-за ревности, сколько из-за благополучия. Мешает жить, денег нет, я должна учиться и так далее. И там до да, особой агрессии нет. Просто он мешает благополучной судьбе. Почему, э, сказать, женщина могла сделать аборт на поздних сроках или не хотела детей? Ещё прошлая жизнь. Осуждение родителей в плане благополучия судьбы. Вот смотрите, четыре жизни. В каждой жизни идёт определённая проблема. Сначала начинается осуждение родителей. Вы мне не дали, вы такие, вы такие. Ну это гордыня, осуждать, что другой, что такое осуждение другого? Я прав, он виноват, значит я выше его. То есть я выше родителей, я выше Бога, получается, подсознательно. Но это и есть девализм. Осуждение родителей это девализм конкретный. На подсознательном плане чёткая программа идёт. Это есть нарушение и осуждение родителей. Первая заповедь: бог твой един и возлюби его. Если я выше бога, значит я уже второй бог, вернее, первый, а второй да, где-то там находится. Вот это есть девализм. Поэтому, когда мы осуждаем родителей, мы включаем блокировку первой заповеди. Почему? Там, где э чтят родителей и старших, там люди долго живут. Потому что они получают тонкую энергию Как только идёт осуждение родителей, всё, срезается тонкая энергия, человек уже долго жить не будет. Он не получает самое главное энергию, которая питается душа. Тело, пожалуйста, а душа для души уже нет. Так вот, э, сказать, в этой жизни, скажем, идёт осуждение родителей, оно про прошло. В следующей жизни для неё, сказать, ощущение собственной значимости, а, э, сказать, превосходства, вот всё должно быть, как я представляю, уже становится привычным. Представляете, с атакуй судьбу, а судьбу дают не такую. Идёт недовольство судьбой, унижение судьбой. Да что это такое? Дальше ей дают шанса справиться. Она беременеет, когда в самых неблагоприятных условиях. Она говорит: "Фу, зачем мне ребёнок?" И она либо делает аборт, либо, сказать, убивает ребёнка, который родился, либо она просто не хочет, но ну, зачем он мне сейчас, ну и так далее. Что идёт, она ну, скорее всего здесь не было убийства, потому что там было совершенно по-другому. В следующей жизни она она приносит что? Она уже, так сказать, раскрутила себя на благополучную судьбу, плюс пошла агрессия к детям. Это уже чувственный уровень. Значит, уже идёт ревность и гордыня. Дальше. В прошлой жизни ей предоставляет ещё одну возможность привести себя в порядок. Муж начинает её унижать, изменять и так далее. Она его ненавидит, она ему желает смерти, начинает болеть, умирать и она, муж и так далее. С этим пакетом она приходит в эту жизнь. Что у неё? Что видим по результату? вряд ли могут быть дети, или если будут больные, вряд ли будет нормальная семья, вряд ли будет благополучная судьба. Всё. Она приходит к психотерапевту, он говорит, вы расслабьтесь, улыбнитесь, и всё у вас будет хорошо, и ваша судьба выправится. А может один и тот же, нет? СМЕХ Я думаю один и тот же, я скажу почему. А дело в чём? Дело в том, что это я, я не я не не буду смотреть один и тот же, но почему в среднем бывают один и тот же? Потому что, так сказать, это понятие давным-давно существует отработка кармического долга. То есть это два человека должны выяснить взаимоотношение, сказать. В принципе, сам принцип единства Вселенной подразумевает Э-э, единственное, вот я говорил на семинаре на одном из предыдущих. Вот когда человеку э 18 лет и когда 60. Вот тот, кто видел в 18, потом видит 60, он его не узнает, поверьте мне. Ну я. Но не узнает. Можно иногда оставить. Ну, теоретически, да, нет, после 20 там. А вот когда вот я, так сказать, у меня была пациентка недавно, э, так сказать, я видел мальчика 12 лет. Тут заходит какой-то парень, садится. И yeah. а просто она мне сказала, что это я сын. Я говорю: "Привет". Он говорит: "Твой меня узнали". Я говорю: "Я знал". Соврал. Yeah. Узнать невозможно. Так вот, это какой-то абсолютно другой человек. Тогда вопрос: а что что вообще что-то объединяет вот этого мальчика и этого? Ничего. Но объединяет что? Душа, характер и вот точка я. С возрастом у человека меняется и характер, и привычки, и лицо. остаётся только личность. Хотя это совершенно, по сути дела, другой человек. Так вот тоже самое, почему? Потому что, э, сказать, это всё равно, э, сказать, скажем так, э, человек какой-то сделал какое-то нарушение там, преступление. Его поймали там через 5 лет. Он говорит: "Так я уже другой. Дело там это было 5 лет назад. Видите, я уже изменился, всё. Никаких проблем не должно быть". Так вот, э, он отвечает за всё, что он сделал. почелского суду в течение 10 лет. К божественному суду в течение всей жизни, на королей в юности, в старости будешь проблемами. А если ещё выше посмотри, то и жизни должны объединяться. И что ты накрутил в одной жизни, так же должен делать другой. Это логично, логично. Так же как, если ты накрутил, дети твои за твои грехи отработают, но и ты за них тоже отрабатываешь. Поэтому вот это единство вселенной во времени и пространстве подразумевает, что едины родители и дети. Единчек в течение своей жизни и в течение многих жизней он един. Но раз един, он должен, соответственно, всё это отработать, все свои проблемы, он должен их преодолеть. И, соответственно, если у меня есть ненависть к кому-то, если это человек близкий, которого я люблю, то ненавидеть к нему для меня будет самоубийство, это будет моё лечение моей души. К совершенно постороннему человеку, которого я не люблю, ненависть ничего не даст, у меня и особых проблем. Значит, «Если приходит сюда из прошлой жизни человек, которого я знал, я в этой жизни могу его особенно не любить, но в душе его продолжаю любить, и обида на него мне дорого встанет». Значит, я должен по отношению к нему быть повышенно корректным. Поэтому, как правило, муж и жена, вот когда расстаются с каким-то знакомым, познакомилась, бросила, потому что он обидел. А вот мужа бросила, проблемы. Почему? Потому что там совершенно уже другие отношения. Ты кого-то обматерил, оскорбил на улице, и тебе ничего». А к отношению к матери отцу то же самое сделало. Ты потом больнейше умираешь. Потому что он един с тобой. Чем выше уровень единства, тем опаснее агрессия. Входит и вся тема. Поэтому, так сказать, принцип единства по жизни, когда идут муж и жена. Он приводит к тому, что агрессия становится гораздо более опасной, чем в отношении постороннего. Ну и так дальше. По жизни могут могут несколько жизней идти один и тот же. Я думаю, не могут, а идут постоянно. Я смотрел несколько лужей. Я смотрел, по жизни идёт группа, как труппа театра, около 30 человек. Они меняются ролями, отрабатывают, да, отрабатывают. То есть идёт основной костяк. Вот те, театральная труппа, да, и и вот они каждый сегодня ты гамлет, завтра ты король Лир. И всё идёт. И все должны чётко пройти вполне логично, почему? Если Вселенная едина. Если мы должны вернуться в творца, то тогда мы должны сыграть все роли в театре. Если человек должен быть актёром, то он станет режиссёром, он должен сыграть все роли, чтобы понять замысел режиссёра и драматурга в конечном счёте. Поэтому каждый из нас должен пройти все, так сказать, все роли от самой верхней до самой нижней. Это вполне логично. Потому есть, что жена да, может стать мужем, муж станет женой, естественно, жену. естественно. Родители дети, да? да, родители, дети и всё. И, так сказать, вот как раз это отработка роли. Почему? Потому что если идёт только одна роль, человек к ней привыкает по жизням, его душа, и дальше начинаются проблемы. Да, поэтому тот, кто хвастается своей мужской, так сказать, со своей мужской внешностью, это точно уже, так сказать, в следующей жизни баба, причём всё идёт, да, да. Тот, кто является ярым религиозным фанатиком, будет на следующей жизни представлен той религии, которую он ненавидел. Я уже давно замечал, если скотеснение ведь к какому-то имени, всегда попадётся родственник с этим именем. И если подсознательно включается ревность уже по имени, натолкнёшься на него и за это будешь болеть. То есть везде есть отработка, чтобы мы научились любить мир, а не уничтожать его. Это нормальный закон. А кто ещё это родственник? Да? Когда как? Что прочерки писать? Да, естественно. Ну, я вам скажу что, главное это тёще правильно воспитать. Если если это, так сказать, дело в чём? Дело в том, что э суть воспитания заключается в том, чтобы любое воспитание, если что-то хочешь от чека получить, то нужно, чтобы две-три вещи он делал всегда. Остальные, сказать, делал в основном, а ещё другие может не делать, если что. То есть должна быть свобода выбора. И, сказать, тот, кто, сказать, грамотный воспитатель, он обозначает какие-то определённые главные точки, которые делать не надо. И тогда возникает взаимопонимание. Почему? Потому что э в люб, любые отношения подразумевает какой-то стержень. Вот, скажем, э, когда распадается с э, с брата. Даже никогда измена. А брак распадается тогда, когда Мм, супруги пристоят уважают друг друга. Это бывает, когда оскорбляют друг друга, когда цинично относятся друг к другу. Вот это уже всё, они могут сосуществовать, брака уже нет. Почему? Потому что брак это постоянная выдача энергии для воссоздания отношений, они затухают, их нужно постоянно поддерживать, воссоздавать. Для этого выделяется тонкая энергия. Тонкая энергия не выделяется, когда нет внутренней любви. Внутренняя любовь это уважение. Это не секс, это именно уважение, это, сказать, готовность помочь, пожалеть друг друга и прочее. Оскорбление, унижение, прилюдное, ценнечное и так далее, оно блокирует именно эти функции. Всё отношения исчезают. Вот, поэтому для того, чтобы отношения поддерживались, нужно, так сказать, э, э, скажем, стёчь, вести себя очень просто. Нужно демонстрировать своё уважение, внимание, помощь, заботу и, так сказать, жёстко оставить какие-то свои главные принципы. Всё. Она ещё на свадьбе сразу сказал, да, взять, с которого её чего взять и всё. 28 лет я вместе с женой скючи. И даже пару слов не могу произнести. А так это вы не, не можете человека. перекинуться даже 100 парой слов. Так это и хорошо. Понимаешь, что она старый человек, и нужно какое-то уважение сейчас оказать, она одна. Дело в чём? Дело в чём? Дело в том, что уважение, уважение к человеку можно прийти, сказать комплимент, вот это уважение. Когда слишком повышенная забота о ком-то, это как раз, может быть, тема судьбы. Вот вы сейчас сказали, э, процитировали слова тёщи, что за зять, с которого нечего это взять. Секунду. В первый день свадьбы. Была. Всё, в первый день свадьбы. Как это перевести на, на наш язык биоэнергетики? Это тема благополучной судьбы. Человек открыто её, с открытым забралом демонстрирует. Значит, если попалась такая тёща, наверное, и у зятей эта тема-то проходила весьма свадьба. на смех этого, что до приданская тётя-тёща думает, нужно подумать о себе, и, вероятно, эту тему преодолели. Теперь как преодолевается тема благополучной судьбы? Если человек умеет жертвовать. Пришёл к тёще, подарил букет цветов, бутылку поставил. Вот уже есть что взять, взять. Знаю, всё согревает нас всё. Ответить начинается. Послушайте, значит, надо узнать, что ей понравится. Так вот, Э, значит, она не хочет его испортить, если материться при подарке. Тоже неплохо. Вот, так вот, тот, кто умеет жертвовать это унижение судьбы. Тот, кто умеет не развращать. Всегда божественно это золотая середина. Человек с одной стороны должен уметь жертвовать, а с другой стороны он не должен помощью развращать. Как только мы утрачиваем божественное, мы либо не хотим жертвовать, вернее, мы делаем так. Мы жертвуем, помогаем, человек нам плюнул в лицо. Всё, теперь я, я знаю, чем это, никому не помогаю, и всё. Человек уходит в другую крайность и говорит, я понял, меня все предали, кого я помогал, больше никому не помогаю. Ему какое-то время хорошо, потому что он посередине. Он уже внутренне, у него есть тенденция к жертве, но нет уже тенденции к развращению. И вот когда он пришёл, он начинает кайфовать. Он говорит, вот как мне хорошо. Усугубляется этот процесс, и он чувствует на душе тошное. «Никому не хочу» и так далее. Он видит, как постепенно уходят друзья, он остаётся в одиночестве, ему эти деньги уже не нужны, начинает выйти. Он мучается, он страдает, болеет, умирает, в следующей жизни он опять всем жертвует, заботится, его начинают потом... И он счастлив. Он говорит, «Наконец-то я понял, в чём смысл жизни». Потом потихонечку накапливаются предательства, обиды, потом ему плюют в лицо и мстят за его помощь. Он говорит, «Теперь я буду». Ну и вот, вот по такой схеме он и болтается по жизни. Всё очень просто. Божественное подразумевает. Я просто видел людей, вот, так сказать, мужчина, окружил свою жену вниманием полным, просто на руках носит. Она постепенно стала требовать, чтобы он ни на шах от нее не отходил. Потом он отъехал на один день, она ему разрешила, и остался на второй. Через несколько дней он тяжело заболел. Он просто у меня спросил, говорит, вы знаете, я к вам никогда не обращался, но скажите, почему я чуть ли не помираю? Я говорю, очень просто, у тебя жена убивает. Как так? Мы же любим друг друга, я говорю, одно другого не исключает. Любить надо правильно. Любовь подразумевает приход к Богу, а не уход от Него. А если любовь начинает съезжать на благополучную судьбу, на стабильность, то тогда уже шаг лево, шаг право расстрел. Так, ну, все так, да, мы начинаем отвлекаться, да. А вот женщин на одиночестве очень много, да? тиха кармические мужи, то есть вот они по жизни идут одни. Тогда меняться местами. Значит, же объясняю, объясняю. Женщины-одиночки, вокруг них рой мужей потенциальных. Но она, объясняю. А семья цель семьи воспроизводство детей. А когда женщина готова родить гармоничного ребёнка, появляется семья. Даже если у этого ребёнка не появится в этой жизни, не имеет значения, возникает семья, идёт обкатка. Это как мне одна э, девушка говорит, или девочка, не помню, вот хочу стать матерью, как-то вот не получается контакта в ней, никто со мной не общается и прочее. А у неё там тема идёт вот как раз, корость и благополучие. Я говорю, схема очень простая. Ты хочешь стать мамой, правильно? Да. Я говорю, так вот, чтобы стать мамой, нужно войти в роль мамы. Ну, за мужчинам относиться как к детям. Тренируйся. Нет кукол. Вот тебе куклы. Нужно ощущать себя матерью, нужно заботиться, проявлять внимание, прощать, любить, наказывать. Вот это, так сказать, когда ты вводишь в роль матери, и в этой роли будешь жить, у тебя появится муж, у тебя появятся дети, потому что дети подтягиваются, э, сказать, и мужики, они как бабочки летят на свет. Потому что кривая, горбатая страшная, но если она внутри мать, куча мужиков подлетит и красавиц, потому что мужчина почему подлетает? Потому что биологически он запрограммирован про воспроизводство детей. И когда она мать внутри, у неё будет муж, потому что у неё готовый ребёнок. А если она красавица писана, но она резиновая и он не может нормальных детей произвести, а какой Да. А какой семье говорить? Вот вот вот мужчины вот Петрик 30-30 чайки до 20. Я видел, объясняю, я видел, что кармический союз, значит, не может подойти к ней. Потому что если он к ней подойдёт, от неё от него должен быть ребёнок. А он к ней подходит, она не может этого ребёнка нормального произвести на свет. И если он подойдёт, когда за то, что она не может произвести ребёнка, она умрёт. И всё, и там тогда развитие, тогда значит, она должна в этой жизни мучиться и так далее, где-то подготавливаться, и только даёт тогда, когда готова. Поэтому и распадаются семьи. И что получается? Смотрите, Для того, чтобы появился ребёнок на свет, женщина должна быть унижена главным судьба Гордыни. Она должна быть унижена как женщина и как человек. Раньше её унижала природа, биология. Месячное это распад жизни, судьбы каждой, так сказать, это самый каждый месяц. Это хрупкое телосложение, это беременность, повышенная, так сказать, ранимость и так далее. И э, в этом плане она, так сказать, была незащищена, это унижение судьбы. Она всегда а э, отставала в защищённости по, по сравнению с Самцом, закон. Но Ее вот эта внешняя ранимость, это вот как у гиены. Гиена, так сказать, каждый раз разрывает себе животное, дикие боли. То есть, вот самое вроде бы отталкивающее животное, но рожает, вот я читал, самых больших, или по телевизору, самых больших моках, там вообще что-то страшное. Ну, тоже не случайно. Вот так вот, женщина была, судьба ее была унижена, и она рожала. Потом, с развитием общества, женщину стал унижать муж. И она, завися от него, все это принимала. Потом, так сказать, фактор унижения мужа закреплён религией, то есть женщина дол да, обязается жена мужа своего. То есть через унижение от супруга женщина проходила главное испытание своей жизни, э, принятие божественной воли и принятие унижения своей судьбы. Поэтому она рождал. Сейчас женщина защищена защищена от главного того, через кого может пройти унижение от мужчины, социальные, полицейские меры и какими угодно. Процесс воспроизводства закончен. Почему? Я каждой женщине, у которой бесплодие, говорю: "Подскажите, «Вот а вам Бог же даёт детей по большому счёту? Да, как и хлеб Бог нам даёт, так и детей даёт. То есть он нам позволяет это иметь или не иметь. Скажите, Бог, э, Богу нужно дьявола-то или нет?" Нет. Значит, женщина, которая не преодолела поклонение благополучной судьбе, будет раздавать дивалят. И с каждым поколением у них этот процесс будет усиливаться. Значит, будут-то такие дети с женщины дети нет. А если будут, то род должен угаснуть. Что я сейчас увижу, скать, огромное количество пациенток и семей. Значит, элементарное умение принять унижение и сохранить любовь к мужчине это э это и есть Преодоление проблемы бесплодия. Вот я недавно говорил с одной женщиной, мне сообщили любопытнейший факт. Вот э недавно по телевизору была история, э, собака загрызла дочку. Я говорил об этом в одной из лекций. А э, причём э я в книжке, кажется, это описывал. Да, да. Что женщина сама дала разгадку, почему собака загрызла? Потому что мать умерла, и собаку взяли вместо матери. Собака была над женщиной. Она к ней относилась как к матери подсознательно. То есть собака была главной в семье. А когда появился ребёнок, собака стала псом, она стала ниже всех. А любое живое существо, мы же все едины на тонком плане, душа собаки от от человека не отличается. Мы все, так сказать, на уровне корней едины. Так вот, здесь, э, но, э, сказать, что у нас произошло? У нас из из этого сделали шоу. Пришли люди, э, сказать, по баллам или по телевизору заработали свои деньги и разбежались. Э, пока у нас мы подражаем Западу в этом плане, и, не, сказать, не не лучший вариант. У нас любой серьёзной проблемы, из любой серьёзной проблемы делать шоу, и больше думают, как заработать на этой проблеме, чем как её решить. Японцы пошли другим путём. Сейчас об этом есть такой синдром Альфа, никто не слышал. Вот, э, сказать, ещё так вот насчёт, э, я тут говорил с одним знакомым, своим, он любит собак, он собачник, и он говорит: "Я тут узнал любопытную вещь про собак. Вот у вас есть собака дома, она вас не слушается. А если она ещё бойцовская, это просто опасно". Он говорит: "Вот её нужно себе подчинить. Вот как?" За шкирку. Вот когда говорит: "Если её бить, она будет бояться всех. А вот чтобы она подчинил, нужно взять за шкирку и очень сильно потрясти. А почему?" Потому что родители Берут их за шиворот и переносят И когда ее берешь за шиворот и трясешь У нее включается комплекс Уважения к родителю Она тебя воспринимает как родителя Она тебе подчиняется Она тебя примет боль и выполнит твою команду Я, так сказать, женщинам на приеме Которые сидят с мужьями Я говорил, я к мужьям обращаюсь Хотя рядом сидит жена и говорю Женщина как пес Если вы не докажете, что вы сильнее ее то тогда она вас либо загрызёт, либо бросит. Потому что это нормально, это естественно, это биологически. Многие женщины, проблема с бесплодием, они не могут родить от определённого мужчины, потому что они его не уважают. Что такое, когда женщина не уважает мужчину? Это означает, что она не примет от него унижение судьбы. Будут ли здоровые дети от этого мужчины? Никогда. Поэтому если мужчина не докажет женщине, что она должна принять его унижение, тогда детей здоровых не будет, и тогда ему лучше расстаться с этой женщиной. Поэтому я говорю, вы должны доказать свою состоятельность и должны доказывать эту состоятельность каждый день. Я, я в книжке писал: женщина это крепость, которую нужно брать штурмом ежедневно. То есть мужчина должен доказывать свою состоятельность и э, сказать, заставлять женщину, ну как, не заставлять, а способствует тому, чтобы она умела принять унижение, любить его и прощать. Это нормально. Так вот, что касается синдрома Альфа. Когда в Японии заметили, что бойцовские собаки могут загрызть и хозяина, или кого-то, и перестают слушаться хозяина, они стали изучать этот феномен. И изучать не с точки зрения, о, хах, как у нас там мелодрама, слезы и прочее, а изучать системно. Давайте рассуждать логически. Собака это... Что такое собака? Что такое? Что такое? Это животное, правильно? У животных есть инстинкты. В первую очередь, через что эти инстинкты реализуются? Через пище. Через пище. Э, собака это какое животное по образу жизни? Стайная. Э, какие главные признаки стаи? Вожак. Подчинение вожаку, логично? Да. Значит, э, рассуждай логически. Если Собака считает хозяина вожаком, она ему будет подчиняться беспрекословно. Если она считает себя вожаком, всё. Команды закончены. Она сожрёт и хозяина, и любого. Она хозяйка положения. Как доказать хозяйке э, хозяйке? И хозяйке тоже. Как до да, как доказать собаке, что ты вожак? Ну, это как родители, как вожак. Она станет подчиняться. Но заставить подчиняться, э, сказать, ну, в том числе, есть более эффективный метод. Через еду что-то такое, да? Через Через ноги ну, я уже намекнул, вы уже понимаете. Значит, схема очень простая. А в любой стае всегда первым ест вожак. Да, правда. Никто не подойдёт. Только потом подходят остальные. Вот я этим летом был в Испании такой небольшой как бы как это называется, сафари. Ну, там такой бабуин. А мы с дуру взяли, в машине ехали, с дуру взяли еду, решили покормить. Что там началось? Когда не кормишь, они ходят, смотрят и всё. А здесь кинули, тут же вся эта рава на машину, а начали отрывать стёкла боковые. Этот бабуин задницей селцы и пописал нам на лобовое. В общем, там такой беспредел пошёл. Но вот мы бросаем бананы, никто не подходит, не подойдёт. Он подошёл, взял, и только потом уже можно другим. Это железный закон стаи. Если, сказать, кто-то взял без разрешения вожака, стаи уже нет, стая распалась. А если стаи не будет, они погибнут. Поэтому закон очень жёстко конкретно наказывает за то, что э кто-то посмел раньше него взять еду. Так вот оказывается, Если бойцовскую собаку кормить сначала, а хозяин ест потом, она это прекрасно понимает. Всё. Вы её покормили первой, она вожак. Причём прекрасное, доброе существо. Но инстинкт включается чётко и безоговорочно. Всё, вожак я, а вот этот парень, который меня кормит, можно сказать, добыча. А дальше по схеме. Вы понимаете, что происходит? А теперь вспомните русские деревни. Садится хозяин семьи и ложка деревянная. Как-то руку протянул по лбу. Та же самая схема. Мы же те же животные, у нас те же самые инстинкты. Значит, к чему он приходит? Если мы ребёнка в семье кормим первым, угу. всё. Он нас не уважает. Какие инстинкты? Элементарные вещи, вы понимаете? То же самое, женщину нужно уважать. А ты когда за ней нужно заботиться? Я пришёл к своему, э, сказать, приятелю. А он с Кавказа. И я говорю: "Ну, первый тост ты за жену". Он говорит: "Ты извини при всех". Она говорит: "Ты так больше не делай". Я говорю: "Что такое?" "Хозяин дома я". Он говорит: "Ты когда приходишь в дом, сначала поднимай тост за хозяина". И говорит: "Да как бы какая разница?" Он говорит: "Разница большая. Ты меня этим оскорбил". Я говорю: "Вот ты дал". Он говорит: "Просто для тебя это ты разницы не делаешь". Я скажу, он был очень прав, и я понял. И вот потому на Кавказе на Кавказе, знаете, почему долго живут? Потому что родители уважают. А второй фактор, если еще, так сказать, ничуть не меньше. Мужчина, мужчина, мужчина во-первых, глава семьи, он ответственный. И женщина не испытывает агрессии к мужчину. Убивает бабы мужиков в основном. Так вот, если на Кавказе он глава семьи, она должна ему подчиняться, тогда бесполезно, как то, что называется, права качать. Поэтому женщина, всегда ей всегда легче простить мужчину, потому что она должна его прощать. И значит, женщина внутри не агрессивна, поэтому он долго живёт. Вот и всё. Так вот, оказывается, женщинам, а не женщине нужно заботиться, как о слабом существе, оказывать ей внимание. Но если первый мужчина интересы женщины ставит сначала, а потом, как говорится, тогда начинается проблема. Вот тоже вроде бы нюансы. А вот так вот незаметно, сказать, многие мужчины заботясь, он начинает ущемлять себя и всё первое ей. И женщина начинает его кушать так же, биологически, и правильно делает. Также государство, интересы женщины, вроде бы семьи детей, поставив на первый план и ущемив мужчину, оно, так сказать, привело, так сказать, что дало мощный импульс к эмансипации женской, агрессивности, бесплодию и распаду семьи. А дело в том, что понятие государства – это энергия. Для того, чтобы существовало государство, нужна энергия. Так вот, есть ряд последовательных звеньев. Я говорил, что человек – это минерал, растение, волосы, кишечник. Если растение убрать, кишечник перестанет работать. Человек – это животное, человек – это божественное. Так вот, если что-то мы уберем, минерал, позвоночник, мы будем медузами, мы жить не сможем. Если убрать растение, мы умрем так же. Если убрать животное, наши инстинкты, мы так же умрем. Смысл не в том, чтобы отрезать сказать, нижние ступени лестницы, а в том, чтобы все звенья работали и восходили к Божественному. И Божественная была всегда над всеми звеньями. Вот тогда это и есть развитие. То же самое и здесь. Государство – это есть определённое звено. Если нижние звенья не работают, семья и личность, государство разрушается. Поэтому разрушение семей на Западе сейчас – это гипер государства. Причем, какое бы эффективное государство не было, как бы оно бы экономически, технически и военно не было оснащено, если семья утратила свое значение, государство обречено. Все, нет энергии. Дальше что получается? Семья, так сказать, личность и семья начинают разрушаться, вырождаться, у человека становится все меньше энергии, а современная цивилизация требует энергии очень много. Какой выход? А выход очень простой. Окончательное уничтожение семьи. Энергия семьи идёт на цивилизацию. А дальше забор энергию потомков бесплодия и ещё больше забор гомосексуализм. Всё. Мы не слышали в Германии, новый комик выступил с одной программой и сказал, что семейные отношения следует ограничить семилетним сроком. И одна из политиков-женщин подподпц. Эту идею подхватила, и это чуть ли не вынесла на обсуждение. — Семилетний срок? — Семилетний срок? — Нет, не слышал. — Новая, последняя в Германии тогда. Но она не получила распространение? Ну как? — Понимаете, я думаю, 8 здесь... — Ну да, семь лет как бы достаточно. — Ну, я, я думаю, что просто так сказать, человек посмотрел, что все семьи распадаются, наверное, года через два, через три, и думаю, так хотя бы семь продержится. — Президентство, потом... — Да, да. Но дело не в этом. А дело в том, что есть элементарные вещи, которые мы просто не подозреваем. Вот я на семинаре, так сказать, в прошлом говорил о том, что, э, так сказать, всегда говорили о том, что еда это здоровье. Потом стали говорить, чем больше калорий, тем больше здоровья. И вот стали существовать две вещи: еда и калории. Потом поняли, что оказывается, калории могут быть вредны. Сейчас есть ноу-хау высшее: еда, калории и что? микроэлементы. Сейчас все сходят с ума, поскольку микроэлементы в каждом продукте считают, взвешивают витамины, элементы и так далее. И две самые главные вещи в еде вычеркнуты. Вернее, о них не знают. Они главные это информация и энергия. Потому что в продукте может быть очень много энергии и очень мало калорий. Вот пророше эти самые зёрна. Калорий нет практически, а энергии огромное количество. Вот я на семинаре в Москве говорил, что причина рака Когда у вас энергия тела намного больше, чем энергия души, тогда тело начинает работать в хаотичном и начинается рак. Для того, чтобы рак прошел, нужно, чтобы энергия души стала интенсивнее энергии тела. Значит, во-первых, это ограничить себя в мертвых продуктах, ограничить потребности и усилить энергетику, то есть питаться той пищей, которая высокоэнергетична, не калорийно, а энергетична. Яшник говорю об информационной ценности. Так, с которой сейчас что? По Поскольку мы начали, я думаю, по разделу 1 ещё 10 минут и закончилось. Час вроде прошёл. Да. А микроволновку включить сейчас очень можно. А сейчас сейчас скажу, а надо всё-то поработать бы надо как-то. Ну ладно, отвечу. Значит, по поводу микроволновых печей э Дело в том, что по большому счёту микроволновая печь предназначена для того, чтобы мёртвый продукт разогреть. Он уже давно помер продукт. <свят> То есть, э, сказать, ведическая, сказать, насколько я знаю, это 3 часа проприготовили, дальше уже ценность резко снижается, потому что информация. Я я опять же говорил вот недавно, вот вы, э, сказать, рыбу положите свежую. И когда она провоняет, вы ее съешьте, вам ничего не будет. Наоборот, это считается у многих народов деликатесом. А вы рыбу сварите, и пускай полдня в тепле полежат, потом съешьте. И вы можете после этого уже не откушать больше пищи, потому что будет тяжелейшее отравление. Говорят, токсины. На самом деле не токсины. При, так сказать, обработке идет разрушение энергетики. И когда энергетика разрушается, тогда вы едите мертвый продукт. Вареная рыба, она даёт вам только калории и вещества, энергия она не даёт. Почему японцы? Вот я был во Франции недавно. Мне женщина рассказывала, какой-то француз разбогател очень сильно. Э, он нашёл способ, как палтуса довозить 3-4 дня. А что? А на востоке едят только свежую рыбу. Это на западе её едят в какой угодно. Мертвечину лопают, а в ней энергии нет. А на востоке почему восток разнажается? Потому что там или на свежий продукт, у него энергия должна быть. А заморозка. Только. Так И вот заморозка, заморозка, она всё-таки энергетику сохраняет. Варка всё. Почему есть, я говорил, меня покормили супом бараниным. Как варится баранина? Э, доводится до кипения, выключается. Она варится 4 часа, обрано в среднем. Здесь доводится до кипения, только дошло, выключается. 2 часа стоит. Через 2 часа доводится до кипения, выключается. 2 часа опять стоит. Потом опять доводится до кипения, и вот тогда она уже забрасывается продукты и выключается. И вот тогда получается, вот я я поел такого супа, мне, так сказать, судки есть не хотелось, потому что в нём есть энергия. Почему на востоке как э, овощи их чуть-чуть на пару, потом обжаривают, они ещё хрустят, в них энергия сохраняется. А у нас суточные щи. Ну ладно, это ещё самоняк. А вот, так вот, меня спросили насчёт микровол. Микроволновка она э разогревает. И она она разрушает информацию. Поэтому если продукт прошивый, то микроволновка, я смотрел, даже к лучшему, она, но качество еды от него ничуть не стоит. Готовить с моей точки зрения в микроволновке это большая проблема. Вы убиваете информационную и энергетическую составляющую продукта. Какой смысл тогда этим продуктом питаться? Мне женщина одна рассказывала, я был в Крыму, она говорит: "Были монахи, чёрные монахи, то есть, сказать, полная отрешённость всё. Они год коньяк пили. Ну, а когда включал микроволновку, они выходили из комнаты. Просто, ничего не объясняю, просто выходили. Так что, так э, сказать, продукт должен сохранить свою информационную энергетическую составляющую. Поэтому, так э, сказать, обработка должна быть, сам, сейчас уже начинает доходить, что, так э, сказать, интенсивная жарка и прочее. Или на пару, или медленно, так э, сказать, вот есть способ готовки. продуктов, даже говяжьего мяса при температуре там 60-70° в 5 часов. Вот, то есть не разрушается структура. А дело в том, что западная цивилизация, она материалистична. И материализм западной цивилизации привёл к тому, что оценивается только материальная сторона продукта. Главная информационная энергетическая выбрасывается. Поэтому Запад, увлекаясь материальной стороной продукта, Он начинает себя истреблять, потому что всё меньше энергии в продукте, в угоду, в внешнем качестве, потому что химическая обработка продукта это его разрушение информационное, энергетическое. Пищевые добавки это вообще катастрофа. А генетически модифицировано это грубейшее разрушение самого главного аспекта, э, сказать, в продукте, информационного его чек мешается. Поэтому что получается? Информационная, э, сказать, суть продукта это Это стратегические варианты выживания. Всего чек, когда любой живой существо потребляет продукт, берёт в себя информацию его, а там информация вообще никакая. Поэтому, по сути дела, сейчас через питание западная цивилизация истребляет себя в будущем. Она рисковая играет настоящим, истребляя будущее. Ну, классический вариант, чек, который видит продукты, сказать, в чулане, и который, надо сказать, наслаждается их видом, для него это смысл жизни, он никогда их на зиму не оставит. Он слопает всё сейчас и умрёт зимой. Вот это перспектива западной цивилизации. А, <coughs> да. А вы по теме агрессии к родителям и агрессии к мужу. Есть у ребёнка проблемы с психикой? Это прежде всего агрессия к родителям или к мужу? Дело в том, что муж всегда родитель. Mm -hmm. Осуждение мужа у матери передаётся ребёнку как осуждение отца. Я же приводил пример, когда, э, сказать, э, в гостиницу женщина звонит, говорит: "Мальчик умирает. У него безвоживание. Ну, сорвало, э, работа такая, что наступило безвоживание, и он умирает. Всё, врачи, врачей нет в город". Вот. Я я посмотрел, у него просто агрессия к э, отцу, а пришла от матери. Я матери хотел долго думал, потом пошёл за ней, тут лифт закрывается. А мне было какая-то тетрадка за судом, повезёт или не повезёт. Раз Потом дверь открылась. Я подхожу, говорю: "Вы знаете, у него не отравление". Она говорит, а говорит: "Это что?" Я говорю: "Вы осуждали мужа, поэтому он сейчас может умереть". Она говорит, а говорит: "Да что делать?" Она поверила. Ну потому что когда умирает, поверишь в чего угодно. Ну вот. И я просто пришёл, сказал как и всё. На другой день мальчика все симптомы отравления, остался в пансионате, никуда не уехал. Вот, как классический вариант я в книжке вроде бы описал. Ну и потом часто я видел такие, сказать, когда у ребёнка явные симптомы отравления рвота, На самом деле, это вылезает агрессия к отцу. У меня многие женщины рассказывают, что после семинара, ребёнок или даже после прочтения книг ребёнка рвать начинает, который вообще не сном ни духом. Это агрессия к отцу вылезает как работа часто. Так что ещё раз говорю, мы считаем, что э, сказать, мать а, даёт ребёнку программу одновременно к противоположному полу и к родителям. То есть, вот в этом закон единства, понимаете? Женщине кажется, что она на мужа только обижается, а ребенок ненавидит отца. Как же, вот это, при чем тут я и мой ребенок? А ребенок уже ненавидит отца и убивает его. А потом отец чувствует, что должен уйти из семьи, чтобы выжить. А мать его еще больше ненавидит, чтобы бросил ее с ребенком. Вот порочный круг, понимаете? Так, время-то у нас... Все-таки я хотел, так сказать, пару минут остановиться на вводной, чтобы мы поработали над собой. Но сейчас самое время. Значит, теперь я думаю, вы понимаете, что такое осуждение родителей. Значит, все моменты претензий к родителям, осуждение обиды, так сказать. Ещё раз говорю, родитель не подлежит осуждению. Всё, через него, сказать, божественное. Какой родитель такена? Родитель даётся для того, чтобы мы вспомнили о Боге. Если родитель не любил, значит, мы слишком привящае. Если он унижал, мы слишком гордые. Если он шатный и слабый, значит, мы должны, сказать, не осуждать его и уметь любить слабого и так и так далее. Это не означает, что мы должны потакать их недостаткам. Мы должны бороться, мы их также должны воспитывать, но мы, ещё раз говорю, родители осуждению не подлежат. Можно спорить, можно воспитывать друг друга, осуждать нельзя. Всё. Все моменты обид, критики, осуждения от нас родителей должно быть снято. Прошу. Господи, ну тоже, когда ты считаешь, а, да. Отёми родителей. А, включая программа не разбирает. Если человек внутренне ощущает родителям, всё, уже идёт процесс. я много лет а когда меня спросили, как можно молиться, когда я, я толком не представляю, но могу сказать одно, что постоянное обращение с просьбами к Богу это проблема, рано или поздно. И мне ещё говорят: "А о чём можно просить у Бога?" Говорят: "Только любви". Вот. И недавно я пришёл к простому выводу. Бога можно просить всё и не просить ничего. Знаете, как это перевести? Когда человек, э, мы должны брать, э, деньги у человека у другого, или мы должны, э, требовать, чтобы он нас носил на руках? Но когда мы сломали ногу, мы можем попросить, чтобы нас понесли на руках. Если у нас критическая ситуация, ребёнок может помереть, у нас нет денег на лекарства, мы попросим деньги. Но если мы это будем каждый день делать, это будет разврат, правильно? А поскольку всё во Вселенной единое, то логично так решить, что мы к Богу должны обращаться. Мы можем просить тогда, когда вот чувствуем не в проворот, и в этот момент мы просим. Мы просим спасти нашу жизнь или что-то, подразумевая, что нам жизнь нужна для того, чтобы увеличить чувство любви. А если мы каждый день обращаемся и говорим, дай благ, дай здоровье и так далее, что это такое? Это разврат и профанация, логично. Логично. Теперь они чего? Если по большому счету решать, то мы не имеем права даже любви просить у Бога. Потому что любая просьба – это есть корость. Значит, для чего мы должны обращаться к Богу? Чтобы Ему отдать любовь. То есть получается, что главный смысл молитвы и главное обращение к Богу – смысл этого – отдать любовь к Богу. Если мы, так сказать, в первую очередь обращаемся к Богу, даём ему любовь, тогда мы обращаюсь к любому человеку будем делать то же самое. Потому что в нашем подсознании мы относимся к любому человеку и к себе так, как мы относимся к Богу. Это естественно, потому что, так сказать, если мы берём матрицу поведения родителей, отношение к родителям, и мы переносим на всех, то отношение к Богу мы в конечном счёте относим и к родителям, и к любому человеку. Значит, если мы в своей главной молитве и постоянно обращаемся к Богу, чтобы отдать любовь, значит, тогда наше отношение к миру будет именно таким. Но если в критической ситуации у нас что-то не получается, мы просим, чтобы, так сказать, помощь была, то подразумевается, что она нужна для того, чтобы нам выжить сейчас, преодолеть, чтобы мы потом, исправляясь, увеличивая свою любовь, скажем так, закрыли эту проблему, которая вот в данный момент, скажем, но не получается решить. На по большому счёту тот человек, который умеет отдавать любовь к Богу постоянно, сказать в в том масштабе, для которого, сказать, который для него возможен, этот человек может все проблемы решить сам. У него всегда будет сил, чтобы решить проблемы самому. И тогда получается, что молитва для нас это не возможность что-то выбросить, а возможность что-то отдать. И поскольку если мы другому человеку можем отдать любовь и внимание, и этим его испортить, то Бога ему можно давать сколько угодно, и на нас, и это для нас, и для, сказать, ему это не опасно, нам тоже. То есть полностью, беспредельно, сколько угодно можно любить Творца. К остальному человеку включился, смял его поле, и он умер. То есть я смотрел, как очень быстро идёт вспышка любви в привязанности и тут же агрессии. За минуту. Человек испытывает чувство поклонения, радости любви к другому, через минуту он живо начинает убивать. Вот это называется несбалансированность. Какой выход от этого? Выход только один. Если человек не э не может гармонировать себя, не может ощутить божественной любви, тогда у него должна понижаться энергетика. Он должен становиться, чувства должны притупляться. Тогда он будет меньше привязываться и меньше убивать. Что и происходит в западной цивилизации. Идёт, так сказать, потеря энергии. И они теряют энергии, чувства, и всё всё постепенно начинает выцветать. И что тогда происходит с обычным среднестатистическим человеком, у которого чувства ослабевают? Он пытается их разжечь через либо а раздраживая себя, либо через возвращение. Мы эту картину тоже видим. На самом деле, просто идёт ослабление чувства, ослабление энергии и попытка их реанимировать за счёт чего угодно. Но, так сказать, все эти моменты разжигания, вот как постоянное секс-насилие, которое крутится, потом это даёт ещё большую потерю энергии, тогда уже полная тупость эмоциональная, совсем вытекающая. Нормальный процесс. Ну, отдельно сказать немножко позитива, так что. Да. А мне вот на приёме женщина пару дней назад сказала: Он говорит: «Вы "Знаете, вот я мне очень тяжело меняться, а вот так получилось. Он говорит: "Просто прочитал книжку, он стал другим". Он говорит: "Стал мягче, спокойнее. Категоричная жёсткость просто исчезла". То есть, другой человек. Я говорю: "Сколько отцу лет?" 85. Он говорит: "У меня изменился характер, я стал другим человеком". 85 лет. У меня, так сказать, к сыну зашёл приятель. Они сидят на кухне, я захожу туда. Смотрю, бегает, что такое, он сидит красный. Я говорю: "Супростино". Есть супростино? Нет, супростино нет. Он говорит: "Ну, это скорая помощь и так далее". А его нельзя есть рыбу. Он говорит: "А сделали котлеты с лосося, они внешне неотличимы и запаха нет". А он сел, не знал. Идёт аллергия и всё. Аллергия лечится или нет, я не знаю. Вот. Ну здесь это, так сказать, жестокое на уровне всё, чуть ли не реанимится. Я вижу, что у парня действительно ситуация очень паршивая. И я ему говорю: "Ты знаешь, говорю, тя агрессия к женщинам большая". А он как бы один раз был на выступлении так. Ну, короче, к умирает, он очень хорошо податлив. Я говорю: "У тебя агрессия к женщинам большая, а причина твоя категоричность, твоё ощущение праваты, правильности и всё". Я говорю: "Давай немедленно пересматривай". Ну, что-то там, как-то, ну, хорошо, так далее, всё. Я так посмотрел, говорю, о, поле чистое, всё, я с опростинными ножом. Потом как-то отошёл. Вот. Потом он приходил на выступление, так сказать, заходил ещё. Вот. То есть о книгах, о работе, там просто разговора нет. И тут мы, так сказать, у меня была как раз презентация книги в сентябре. И пошли бильярд играть. Вот. И, так сказать, получилось, что захватили их. Вот он сидит и говорит, вы знаете, тут недавно у меня была ситуация, зашёл зашёл в гости в одну семью, мне дали котлету с рыбой. А я не знал. Я говорю: "Те я сел, потом почувствовал, что рыба говорит: "Сижу, и жду прихода". <реклама> а его нет. Я говорю: "Жду когда, что помирать?" А у меня никакой реакции. А я говорю: "Ну, значит, а почему, кстати, вот я думал, почему не когда есть агрессия к женщинам? Нельзя изрыбать. Я смотрел, рыбные блюда унижают желание. Почему японцы, долгожители? То есть вот почему-то рыбная диета дает унижение желания. То ли, так сказать, как бы это древнее, с одной стороны вроде древние существа, мракообразные. Но вот там я смотрел по энергетике, идет унижение желаний. Такое же по, -по, -по схеме, которая как бы идет от женщины. Вот. История с йодом. Я не знаю. Ну, вы знаете, может быть, может быть. А вот. вот, я смотрел, как йод действует. Йод даёт мощное угнетение жизни, но в принципе, и желанию. Кстати, японцы первое место занимают. Да, но но понятий чисто йодом, сами понимаете. Здесь ещё здесь всё-таки несколько другие моменты. Вот. Но я хочу сказать, что здесь вот человек, который книг не читал и ничего, оказался в критической ситуации, где-то почувствовал, что может это быть связано и избавился от аллергии за пару месяцев. Причем не работая над собой, просто он понял, что к женщинам нужно мягче относиться. Я хотел сказать, потому что молодой пластичный, 85 лет тоже пластичный оказался. Так что я понял, пластичность не от возраста зависит, а от состояния души и характера. Ну, на этой, так сказать, красивой ноте мы сделаем перерыв. Сколько делаем? 40 минут. 40 минут. И потом еще немного поработаем. Все, перерыв. Так, по запискам я поставил записки интересные, системные вопросы. Не знаю, наверное, по запискам завтра будем. Э вот э сейчас я думаю писать книжку воспитания родителей. Я начал читать книги по педагогике. Вот обратите внимание, гигантское количество книжек по воспитанию. Неимоверное. На педагогике как науки не существует. Вы об этом знаете? Да. Потому что, так сказать, наука, которая не знает, чем она занимается, просто для того, чтобы говорить о воспитании ребёнка, нужно знать, кто такой ребёнок. Что это такое? А, так сказать, педагогика не знает, что такое, э, так сказать, если это э-э тело с функциями. Вот это что нужно воспитывать тело с функциями, ну и что? И вот и педагогика закончила. Сказал, что педагогика это воспитание души. А понятие душа пока наукой не принято. Значит, педагогика по сути делать быть не может. И гигантское количество книжек, советов. Сейчас вся педагогика, она сводится: Джон сделай так, а вот в такой ситуации нужно Джону ответить то-то. Всё. Вот вся педагогика. То есть не немыслимое количество информации. И, так сказать, всё это не запоминается, новые книги, новые, новые, новые. Чего нет там? Нет главного системы. Что была система, то должен быть всё должно свестись к центру. А чтобы свестись к центру, нужно тогда, так сказать, хочешь не хочешь, нужно выходить на тонкий уровень, потому что вся вселенная едина на тонком полевом уровне, а внешняя она раздроблена. Поэтому западный материалистический подход приводит к тому, что система в педагогике не может быть создана. и в психологии, и в медицине. Хотя и говорят понятие душа, психология, психуя душа, но говорят это, так сказать, всё-таки наука, пока наука держится за то, что психика это результат функции мозга, бесполезно говорить о воспитании, об изменении человека и так далее. Потому что пока психика есть функция мозга, воспитывать нужно мозг. Ну а дальше фразы, когда говорить, сейчас какая-то готика есть много э понятия эмоциональная компетентность. А сейчас какая-то актуально очень. Тут я прохожу курсы по вообще коммуникации. Дело в том, что эмоциональная компетентность, как бы всё это ни называли, без откровенного и честного признания, что душа, понятие душа связано с понятием творец, Бог, невозможно. Вот, сказать, вот заигрывание это пытается, так сказать, между двух стульев, все с педагогикой и психологией. Но понятие душа, мы должны выйти на понятие, что душа это то, что существует, когда тела нет. То, что существовало до тела. А здесь уже начинается понятие религиозное. А если так, то тогда когда она возникла? Она возникла душа, по большому счёту, со всей Вселенной. Вот здесь как бы без соединения науки и религии говорить, потому что человек это соединение божественного и всего остального. Душа, так сказать, воплощается в теле. Если мы возьмём только половину, то бесполезно говорить о чём-то другом. Вот, э, сказать, э, есть авторы популярные на сегодняшний день, которые берут что-то вытаскивают, показывают всем, и все начинают с ума сходить, книги читать, что-то идёт эффект, а на самом деле потом идут сильнейшие проблемы. Вот, допустим, э, есть такой синельник. Меня спрашивают: "Какое ваше отношение к нему?" Человек говорит: "Просто делаю мои книги, и создал свой метод. В кавычках. Пишешь, он пишет, что и ваше, и у него есть сильный пишет. Прекрасно. А он пишет, да? да? Пишет. Вот. Но да. я скажу, в чём дело. Дело в том, что он простудировал мои книги, и он просто, так сказать, вот суть его метода это, так сказать, его понимание того, что он у меня прочёл. Но для того, чтобы быть оригинальным, он убирает понимание Бога, к которому я пришёл, так сказать, просто без понимания творца, невозможно излечить душу человека. Я к этому пришёл последовательно, логически. Он решил стать, так сказать, как учёный, это уже как бы другая ниша. И он, так сказать, всё берёт, как бы, так сказать, всю эту схему уже, которая ему стала привычной. Но что он делает? Он делает имидж, скажем, ну, промоушен, западный стиль. Нужно сделать хлёсткую, блест, красивую фразу и дальше раскачивать. Он пишет книгу «Возлюби свою болезнь». Вроде бы, так сказать, все очень похоже. Я говорю, что болезнь – это наше спасение и так далее. И как бы все логически. Но на самом деле в этой фразе идет трехкратное самоуничтожение. Почему? Потому что любить скальпель, которым тебя режут, нельзя. Любить можно хирурга, который спасает тебя жизнь. Но скальпель любить глупо – это мазохизм. Так вот, любить свою болезнь – это мазохизм. Потому что болезнь – это, так сказать, разрушение организма, это, так сказать, любить разрушение, это, так сказать, проблемы с головой начнутся. Поэтому его эта красивая хлёсткая фраза «возлюби свою болезнь», пока она работает как альтернатива, все ненавидят свою болезнь, не боятся её. Пока она работает, так сказать, «возлюби», она что, она где-то тормозит ненависть, она где-то… А если человек этому реально поверит, он заболеет. Вот и всё. Поэтому вот такие вот поверхностные толкования чего-то, оно всегда рано или поздно даст серьёзные проблемы. То же самое с методом Нарбекова. Нарбеков ухватил главное, что положительная эмоция человека, когда человек улыбается, когда человек смеётся, радуется, это по сути дела связано с выплеском энергии. Значит, если человек будет улыбаться и радоваться, то энергетика поднимается, и сразу же это видно по состоянию. Человек, который унывает, он в себе давит энергию. Соответственно, он начинает заболевать. Почему пенсионеры умирают, выйдя на пенсию? Это же, так сказать, общеизвестные факты, она не останавливается. Потому что он резко выключается. Почему спортсмены, спортсмены начинают тяжелее себя с заболеванием, когда они уходят со спорта? Говорят, потому что травмы были. Чепуха. Он привык отдавать огромное количество физической энергии, вдруг стоп. Так вот, если энергия не отдаётся, она стоп, она потом падает. И он начинает рассыпаться. Поэтому нельзя ничего резко бросать. даже пятку, пардон. Да. Вот. Потому что алкоголь это тоже, алкоголь принудительно заставляет человека вырабатывать энергию. И, сказать, когда человек резко без алкоголя, то у него идёт падение и депрессия идёт. Поэтому, сказать ещё раз говорю, я говорил с одним урологом врачом, он говорит: "Я беру лечить любую импотенцию, кроме той, которая наступила в результате, когда человек бросил пить". Если он бросил пить, а потом началась импотенция, Я, говорит, не берусь, это, так сказать, неизлечимо. Потому что катачек долго искусственно заставляет себя выбрасывать энергию через алкоголь. Для того, чтобы у него опять эта энергия пошла, нужно её раскачать, разогреться, разогнать это долгий процесс. Поэтому если человек бросает пить, он должен альтернативно включить процесс выброса энергии спорт, увлечения, а если он просто бросать это опасно. Элементарная вещь, это всё связано с энергетикой. Вот. Так вот Норбеков призывает к малобайтис. Да, вроде бы даже по Библии. Э, сказать, один из апостолов говорит: "Всегда радуйтесь". Но у него понятие Бога идёт на третьем или в четвёртом месте. Я на этом чуть не ослеп. Понял, это идёт нормально почему-то. Ну, Но, наверное, рано или поздно у него нормально у других будет проблема. Где он говорит: "Я сила, я радость, я любовь" на третьем месте. Значит, что получается? Я тут недавно проэкспериментировал. Я говорил, просто у меня процесс очень быстро все я всё протекает. Я с ремба повторял: "Любовь и радость". Что-то здесь неправильно. Почему любовь же, ну. Вот я повторю, любовь и радость, всё как как, как апостол с это, всё любовь и радость, любовь и. Через полчаса у меня горло начало першить. Потом поехала просто, что-то щит, с щитовидкой. Я понимаю, у меня потеря энергии. Я смотрю, идёт полный разнос. У меня накачка идёт с одной стороны, и обесточились потомков. То есть вот здесь снизу у меня повышается риск энергии, а сверху наоборот падает. Я смотрю, в чём дело. Потом дошло. Потому что когда я повторяю любовь и радость, Я всё-таки, э, сказать, для меня я подразумеваю, что любовь к Богу, но на самом деле она пошла в любовь обычную. Что получилось? Получилось, что у меня, я говорю, любовь и радость, у меня идёт всплеск энергии, её выброс. У меня резко подскакивает энергия физического тела. А где я забираю её забираю потомков? И тот же организм реагировал, поскольку я э никогда не пил лекарств. я никогда не пользовался какими-то практически, ну там иногда что-то там родители раньше наталкали. Но моя семья последние 20 лет лекарствами не пользуется. Вот. Хотя, я сказать, если что-то, где-то таблетка нет проблем. Я говорю о лечении. Вот. Но у меня, ну и потом сама работа, я мгновенно реагирую на какой-то негатив. Обычно другие следователи реагируют, когда их ученики помирать начинают. Я грею уже на себе, я я понял, что тут что-то опасно. А потом я посмотрел, это ж как раз принцип Нарбикова. Вспышка энергии, накачка и обесточение потомков. Я что и увидел у скоти, у тех, кто ходит на курсы, так многие потом говорили, что прихожу на курсы нормально, а в конце уже депрессуха идёт, уже проблемы и прочее. То есть обыкновенная накачка, где брать энергию, если нет контакта с Богом? У потомков Так вот выброс энергии наладить можно достаточно быстро и подподнять свой энергетический уровень. А вот контакт установить, принять божественное, чтобы при этом, сказать, не умереть и быть нормальным, вот это искусство. Так вот это самая сложная стадия, многими исследователями выбрасывается. А дальше, а дальше по схеме. И получается, что все методы энергетические, развитие, укрепление, оздоровление это истребление потомка. Вот. Поэтому здесь интуиция очень важное дело. Вот скажите, один из главных моментов развития интуиции какой? Не поверите. Остановить мысли. Ущемление тела. Это страх или нет? Страх убивает интуицию. Если мы ущемляем и устраняемся от тела, естественно, энергетика души подскакивает, интуиция увеличивается, согласен. Но я, очень эффективное, знаете, какое средство? Практиковаться это, но это не главное, есть ещё более важное. Какое упражнение развивает? Знаете какое? Делитические закрытые глаза. Верить интуиции. А я верю. Вот у меня иногда бывает интуитивное, а я думаю, так да что что это, скорее всего, не так. Я давлю интуицию. Я Так вот, если вы её подавляете, она у вас никогда работать не будет. Ведь, потому что часто, человек интуитивно что-то делает, и пролетает, он говорит, эх, зачем мне это сделать? И так далее. Уж если он интуитивно что-то решили, никогда не ругайте себя за то, что не получилось. Потому что ваша интуиция могла сработать правильно, но вы просто не видите последствий правильной интуиции. Поэтому, если вы идёте по интуиции, не осуждайте себя! Вот, почувствовали? Все! Получилось, не получилось... Получилось, не радуйтесь, не получилось, не переживайте! А если у вас не получилось, attan вы говорите в ну, честь интуиции, вообще, нет? Она у вас больше не включится... То же самое насчёт еды, я к чему это говорю, потому что насчёт еды, может быть, ещё поговорим, сейчас всё отравлено, сейчас, так сказать, метод противного цивилизации доказывает, что нужно переходить на новое время. Поэтому сейчас вот я беру продукт, прекрасно, всё, он не хочется мне, потом проверяю, да, действительно, опасно информационно. Вот как я это определил, не знаю, так вот, вот хороший продукт, вот приходите в магазине, лежат два, Не хватайте на не смотрите на цену и на цвет продукта. Спросите себя, какой взять. Вот возникло, берите и ни о чём не думайте. Как только подумали, засомневались или сказали: "Нет, я лучше этот". Вот это и прощайте с интуицией. Всего-навсего нужно тренировать свою интуицию. Почему бокал вина наливают? Понюхал, не понравилось не пейте. Средство убийство интуиции какое? Вот не нравится, а вы едите. Не нравится, а вы пьёте. Всё, распрощайтесь с интуицией. Потому что поломать её очень легко. Вот в этом плане, почему я говорю, что их что-то не, не, сказать, отшипается интуицию. Так тогда пользуйтесь уже, если ничего не можете определить, э, если есть кошка дома, дайте ей, она сразу, она колбасой есть не будет современно. Потому что, так сказать, код тебя заставлять не будет. Вот у нас дома кот, правда, заставили. Корочка немножко так с запашком была. Дали ему, полдня не жрал, ходил, ходил, потом съел. На другой день, perdón, обливал всю кухню. Потому что это здоровое живое существо, и у него организм сразу реагирует. Хоть как бы ходил бы, не понимал слов у него, поглотал бы таблеток, потому что что-то там где-то так. Так вот, мы в плане интуиции должны как животное быть. Не надо сознание одно, а интуиция это другое. И не надо глушить сознание. Так вот, э то же самое с различными методами, как сейчас один диетолог признался, самая лучшая диета это не держать никакой жёсткой диеты, потому что любая диета это насилие. Но я насчёт диеты убедился одно. Вот я просто последнее время смотрю, э, нужно есть продукты с минимальными калориями и с максимальной энергией, но тоже не постоянно. Почему? Потому что мы должны эту энергию сами производить. Поэтому периодически мы должны как бы, ну, Нейтральные, так сказать, продукты, потому что когда слишком повышенное содержание энергетическое, это тоже балласт, понимаете? То есть э в конечном счёте человек должен энергетику свою восстанавливать. Поэтому периодически в основном всё-таки мёртвую пищу постоянно есть нельзя, потому что в ней только калории, вы себя отравляете. Потому что идёт э организм начинает жить в этом режиме, и тогда начинается развал. Но пищу, э, так сказать, ведь рано или поздно Вот как мы к Богу всё меньше потребительски относимся, так же мы к еде будем всё меньше потреблять. Нам всё меньше надо будет еды. Угу. В конечном счёте мы будем выключаться из тяжёлой еды, там, лёгкой и так далее. Поэтому мы должны быть готовы к тому, что не не мы не еды будем брать, а мы будем отдавать. Как? То есть я не знаю как, но механизм будет, э, сказать, тот, что ну как Христос вот там рыбками нас кормил всех. То есть здесь, а я дол дол дол долго думал, а почему постоянно тогда не делать? Раз, и все поедут. Есть, которые не едят, но дети солнца, что они поедут? Ну есть, едят. но я вам скажу, что Вы там, там, не, не, ну они как не едят? Они едят энергию на солнечную, но да. они едят. А здесь я говорю, не о, я говорю не о том, что мы будем потреблять более тонкие виды энергии, а о том, что мы будем выделять энергию. Ну, То есть мы будем еду производить, может быть, для других живых существ. каким-то образом, я не знаю, материализоваться на бульте или а. Ну вот, мне, так сказать, женщина на приёме, муж её говорит, она говорит, муж с вами хочет поговорить. Алгете, учитель. А спасибо вам за книги. Я говорю: "Ну, пожалуйста". Он говорит: "Просто я случай хочу рассказать". Я говорю: "Рассказывайте". Он говорит: "Э, принесли из помойки засохшие, полузасохшие какой-то цветок, что-то такое". Где я посал на подоконник, я в вашей книге читал, говорит: "Дети, вот смотрите, я ему просто пошлю импульс любви, и энергии. И это остановил сознание, импульс дал". И что-то начал говорить о другом. Через 10 минут поворачиваюсь, растение поднялось и листики расправились. Говорит: "Через 2 дня появились плоды. Через 3 дня они стали красные, перчик оказался". Мы мы собрали, говорит, больше урожая ни разу не было. Вот, но в тот момент вот за 3 дня выросли, появились плоды, покраснели, говорит, мы их собрали. Я говорю, ну, то есть, как бы, хочу да, вот такой разовый импульс. А вы говорите То есть, подождите, мы не представляем, как может всё меняться, когда мы меняемся внутренне реально. Вот. Ну, для того, чтобы меняться внутренне реально, так сказать, э, так сказать, внутренняя энергия, она ведь колоссальная. Любовь самая большая сила во Вселенной. то мы прикасаемся к любимой, оборачиваем любые возможности. Хотя представьте, если человек несовершенен, насили, он обиду сохраняет, а мы или осуждение. Что такое осуждение другого? Это подчёркивание своего статуса. Я у меня благополучная судьба, я более прав, я правильно понимаю, значит, я выживу, ну и так далее. То есть любое осуждение человека это из всего на всё желание укрепить свой статус. своей духовной территории. Моя духовная территория совершенна, а его несовершенна. Я лучше, значит, я выживу. И опять идёт та же тема. И что получается? Что, так сказать, все формы осуждения, обид, что такое уныние? Это превосходство над своей судьбой. Почему? Потому что у меня вот должна быть такая, а мне дали вот такую. Даже на какой она мне нужна? Вот уныние. Не хочу я жить с такой судьбой. То есть на самом деле все считают что уныние это вот слабость, он такой бедненький, он слабый, он оноет. Ничего подобного. Уныние как раз это признак натур амбициозных и сильных, и сказать с чувством постоянного превосходства. Именно они будут оновать. А тот, у кого нет ощущения превосходства над другими, он его не вонять никогда в жизни не будет. Он будет биться до последнего. Он не сломается. Ломаются-то как раз все, сказать, жёсткие, жестокие э, сказать, чувство превосходства. Они ломаются всегда, потому что у них нет энергии. То есть одно связано с другим. Э, кстати, вот опять по поводу темы благополучной судьбы. А, вот женщина на приёме мне говорила. Вот она сидит передо мной, говорит: "Вот это вот кора дуба. Посмотрите энергетику. Это кора вот этого дуба, о котором вы говорили, там три тысячи лет ему, по преданию, когда он засохнет, тогда погибнет цивилизация или что-то, ну, в общем. Ну, правда, там отросток небольшой появился сейчас, вроде бы. Она говорит, вот кора дуба, я говорю, хорошо. А вот это, посмотрите энергетику, это воск, которым запечатывается кубуклия во время снисхождения благодатного огня. Я говорю, ну хорошо, воск, а это что? А это тоже что-то где-то там наклеивается. Я говорю, что дальше? Ну, посмотрите, энергетику. Я говорю: "Да для чего?" Ну. А, понимаете там. Я говорю: "Ну хорошо", говорю. Э, что дальше, скажите? Она говорит: "Ну вот", говорит, "что-то мне, э, сказать. Она как раз эта вот женщина, я описывала. Она говорит: "Я возвраяли, Господа шла к стене плача, помолилась. Говорит: "Я была вот такая. Нет, а через 2 дня была вот такая. Меня просто раздуло. Вот. И вы объясняли, что там гордыня. Я говорю: "Правильно, я сейчас это объясняю". Потому что вы подходите к стене плача, прикасаетесь к божественному, а у вас тема благополучной судьбы идёт мощное унижение судьбы, потому что вы прикоснулись к божественному. А вы на это реагируете программой само уничтожения, и тут же идёт блокировка. Вот. Поэтому говорю, она говорит: "Когда ваши книги читаю, то же самое". Я говорю: "Ну, механизм-то похожий". Вот она говорит: "Так вот я ходила, а говорит: "Я должна была пойти э к одному старцу". у нас не мало их осталось, но один есть ещё подмосковный. А где вот мне приснился сон, приснился Серафим Саровский. И я ему говорю: "Как мне вот что что, что мне мешает вот ощутить божественное?" А он говорит: "Не вас не отвечает. Неправильное понимание греха". А она говорит: "Вот вы можете объяснить, что такое?" Я говорю: «Ну, "Давайте, дорогие, логически рассуждать, что такое грех?" Это утрата благодати. вся эта утрата единства, благодать это единство с Богом. Это любовь непрерывная, а грех это утрата единства с Богом. Значит, неправильное понимание греха это неправильное отношение к благодати. Значит, вы неправильно относитесь к благодати. Я говорю, скати, вот подумайте об этом. Она говорит: "Хорошо", говорит: "Вот я я тут как раз к старцу, когда пришла, вот я подошла и спрашиваю его: "Скажите вот, что мне мешает вот ощутить божественное?" А он говорит так посмотрел на меня и пробурчал, говорит: Бегайте, бегайте, ищите, ищите, э, так сказать, э, а, а Бога-то не находите. Она говорит: "Фразу я не помню, как". Ну, в общем, всё время говорит что-то: "Бегайте, суетитесь, ищите, а к Богу не идёте". Она говорит: "Вообще, я ни фразы не поняла". Я говорю: "Ну, давайте начнём сначала". Вот вы выложили на стол вот эти все дела. Для чего? Я говорю: "Это ж ваши амулеты". То есть это и есть благополучная судьба ваша. Вот если это чистая энергетика, я вам сейчас скажу, вот на этом воске запечатал кара дуба это, то вы ими обложитесь и всё, иго всё. Вас уже, так сказать, Бог спасает, аура лучше и прочее. Говорит, то есть вы у вас корыстное отношение к молитве. А вот теперь смотрите, что он вас не сказал Серафим Саровский, что сказал этот старец. Серафим Саровский сказал: "Неправильное отношение к греху", то есть неправильное отношение к благодати. Корыстное отношение к благодати. Что он сказал старец? Бегайте, ищете, а Бога не видите. Так это то же самое. То есть вы ищете чего? Не благодать ищете, а благополучие. И для вас все эти поиски к святым местам – это поиск сказать, благополучия, улучшения ауры, чего угодно, но не любви в душе. Я говорю, вот вам и во сне, и наяву говорят одно и то же. А вы приходите ко мне и начинаете мне совать эти, так сказать, да, вещи, и посмотрите ауру. Вот хорошее, но теперь я упакована полностью. Ну, сказать, один Мерседес, а другой вот этим воском упаковывается. Механизм-то один и тот же. Один говорит: "У меня сегодня Мерседес", а нет, но завтра мне полегчает, а вот это вот скрутит. И вот вот и всё, одна и та же тема. Поэтому я что хочу сказать, что вот это вот поклонение судьбе, оно многолико, оно многогранно. И, так сказать, вот как фильм «Адвокат дьявола». И так, и так, и так. И в конце концов он это все ощущает. И что, мы его возьмем через известность, через славу. Все равно возьмем. То есть, вот этот момент... А нам кажется, что мы вот здесь преодолели тему благополучной судьбы. Вот жертвы сделали, вот потеряли. Кстати, насчёт жертвы. Почему э в Библии говорится, так сказать, когда жертвуешь правой рукой, надо знать, что делать левой. Знаете почему? Потому что если вы жертвуете для того, чтобы вас похвалили, вы уже не жертвуете, а вы получаете похвалу посредством жертвы. У вас уже цель похвала, статус. Что такое статус? Благополучная судьба. Вы понимаете, как всё связано? Поэтому, если вы хотите просто каким-то одним движением вот эту тему судьбы преодолеть, хотя я её побил, бесполезно. Здесь идёт только ощущение вот, что божественное более реально, чем ваша благополучная судьба, ваши способности. То есть, когда Христос говорил, как как потом это перед нами, что вы искушал дьявол, на самом деле, когда Христос чувствовал все огромные вот эти возможности, способности, то сразу появляется ощущение, что вот это самое значимое, точка опоры, что вот на это можно точку опоры поставить. И искушение, так сказать, вот это дьяволом, это каждый раз, когда у нас возникает вспышка энергии, которая нас делает моложе, сильнее, способнее и так далее, но иногда, так сказать, нужно отказаться от этой энергии ради чувства любви. То есть, вот человек, к которому приходит энергия, большой пакет, что он должен первое сделать? Отказаться от неё и вернуть её Богу. То есть когда возникает ощущение неимоверного счастья, полёта, вы должны в этот момент молиться. Что-то тогда произойдёт. Всю лишнюю энергию вы отдаёте. Вам останется столько, чтобы вы не превратились в дьявола. А если вы возьмёте чуть больше, всё, оно закрывает и начинается процесс, так сказать, э, упаковывания. А когда вы привыкли, так сказать, возвращать всё время творцу то, что он вам дал, тогда вы всегда оставите себе столько, сколько не опасно для вашей души. Поэтому вот этот механизм непрерывного поиска творца в своей душе, когда понимаешь, что ты с ним един, вот этот механизм, так скажем так, это я считаю одно из условий правильного состояния, когда идёт порция божественной энергии. Я сейчас на этом всё время оставался, почему? Потому что чисто логически, вот наблюдая за пациентами и сам ход исследования подводит к тому, что э, так сказать, сейчас то время, когда это произойдёт, И когда я посмотрел, что может быть с человеком, когда это выясняется, что всё пока не в, не в нашу пользу. Вот и всё. Есть, так сказать, нюансы, маленькие нюансы. Неправильная молитва. Неправильное отношение к святыням. Неправильное отношение к себе. И всё. Что-то где-то закрепило это в подсознании. Неправильное отношение к родителям. То есть, если э что такое обида или осуждение это подсознательное желание уничтожить объект, который вам не нравится. Но если есть хотя бы один непрощённый человек, значит, уже есть Бог, который виноват, потому что если я не простил человека, поскольку лю все люди управляются Богом, значит, Бог уже виноват. Поэтому даже один внутренне непрощённый человек это уже претензия к Богу, которая не снята. Может после этого энергии пройти? Нет, конечно. Она убьёт нас просто, потому что претензия увеличится многократно. Значит, вот для этого мне ощутить абсолютную невиновность всех людей. как бы их грешность потенциальную, которую нужно воспитывать, можно быть наказывать, но при этом невиновность, то есть не подлежать осуждению, подлежать только любви. Вот это этап, который надо преодолеть. Дальше, так сказать, по отношению к родителям. Если есть хоть малейшее внутреннее ощущение претензии, опять же, всё, кислород перекрыт. Поэтому я сейчас говорю о нюансах, но чтобы ступить на вторую ступень, нужно пройти первую. Вот одна из первых главных ступеней это отношение к родителям внутреннее. И ощущение обиды, осуждение, претензии к миру и к судьбе. Если это ещё не преодолено, говорить о дальнейших каких-то возможностях изменений сложно. Вы меня понимаете, да? Вот. Ну что, у нас, сказать, максимум 3 часа мы их практически, если я не ошибаюсь, закончили. То есть перегрузки нежелательны. Я, конечно, ещё часа бы 3 бы мог. Но но ещё раз говорю, я скажу, что Он мог якать же. Всё это энергия. Энергия на, скажем, на наше общение должна идти 30%, а на внутренние изменения 70. Если я, сказать, начну слишком много говорить, я отниму у вас ту энергию, которую вы сегодня вечером и ночью можете застратить на то, чтобы всё это выстроить. А поскольку я человек Какой он человек? <смех> ну, последовательный, скажем. То я не буду у вас отнимать силы на сегодня. Вот. Так что сделайте маленький пустячок. Приведите себя сегодня в порядок. Чтобы я завтра подсмотрел каждого. И, так сказать, у меня не было вот таких вот замечаний. Я сегодня изучу записки, дальше будем говорить. Значит, завтра первый час я читаю записки. Пройдемся конкретно. Еще раз хочу сказать. Позатейскам, не смотрите, что я вам отвечаю, но системное должно изложение. Вот есть записка. Я прочитаю, вы должны ощутить смысл. А не просто, да. То есть потому что, конечно, каждое заболевание одинаково по своей сути. Это потеребожественно. Где-то мы сами оттолкнулись, где-то слишком много дали человеческого, втратили, но механизм один и тот же. Вот. Поэтому, э, ещё раз говорю, один и тот же принцип по большому счёту везде, который снаружи разворачивается тысячами ситуаций. Поэтому нужно стремиться не схватиться за ситуацию, что вот у меня будет так же, как катмычки. А нужно понять общий принцип. Тогда будет откр... ключ универсальный для всех дверей. Это первое. Э, первый час у нас будет работа с записками, а потом уже, так сказать, вопросы с места, как бы, ну, свобода. Демократия у нас будет. Вот. Э, ну, что для того, чтобы мы всё-таки максимально сделали. Если я почувствую, что более-менее по запискам выработался, тогда поговорим ещё с вопросами. Если чувствуете, что у вас уникальный вопрос, который всем поможет, не стесняйтесь, спрашивайте. Так, вопросы напоследок какие-то есть? И, как да. Бабушка и дедушка, бабушки и дедушки относятся тоже вот к родителям, к ним отношение к ним тоже настолько же важно. Деловчок. Дело в том, что к любому человеку вот есть, я считаю, хорошее в Индии. А там говорится: к Кришне нужно относиться всеми формами любви, которые есть. Он и брат, он и сестра, он и отец, он и мать, он и ребёнок. И в этом есть большой резон. Почему? Потому что Творец, который даёт нам все формы любви, мы должны ему и отдавать все формы любви. Поэтому мы должны воспринимать всем. Вот все формы любви, которые мы можем испытать, мы должны обращать к Творцу. Поэтому дедушка и бабушка, они, если, скажем, родители, родители это больше объект почитания и уважения. а 100 дедушки и бабушка, поскольку они более слабые, они уже к ним как к детям больше относиться, здесь больше как бы жалости, сочувствия, желания помочь и так далее. Это вполне естественно. Так же, как в Библии, ребёнок сначала господин, потом раб, потом друг, потом родитель. Ну, там родитель не указан, но это логически, когда человек начинает слабеть, то, сказать, ребёнок должен по по отношения к нему уже вести себя как родитель. Это вполне нормально. То есть покровительство, защищать и любить и всё. Э, сказать, э, кстати, это необходимый момент. Вот, кстати, я говорил в одном из фильмов, очень хорошая мысль была, что Хрущёв когда ввёл э пенсию, резко ухудшились отношения в семье. Защищалась. Почему? Потому что, не сказать, когда человек знал, Родители знали, что они не получат пенсии, они должны были воспитать ребёнка так, чтобы он о них заботился. Они каждый день говорили: "Ты должен о нас заботиться, ты должен нам помогать, ты должен нас содержать, когда мы будем старенькие". И это был процесс воспитания альтруизма, заботливости и отдачи, то есть любви. Как только пенсию назначили, что он ребёнку говорит? "Сынок, гуляй, всё нормально. У меня есть денежка". И сынок гуляет ему по спине и так далее. Вот понимаете? То есть Когда государство даёт какие-то моменты, оно не должно ломать души человека. Нужно все, так сказать, внешне логические человеческие дела. Да, пенсия нужна. Но пенсия должна идти так, чтобы человек всё-таки продолжал воспитывать ребёнка, что он должен заботиться. Я всем родителям говорю, ребёнок должен вам быть слугой. Он потом будет, потому что если вы разовьёте в нём навыки заботливости, уважения, Принеси, подай, свари, подмети. Ребёнок это всё должен делать. У него должен быть рефлекс. Вот родитель его увидел, подбежал, что нужно делать. Я это поздно понял, но я, так сказать, сейчас это стараюсь делать. Ребёнок должен, при взгляде на родителей, у него должна вспышка любви и желание помочь. Что сделать? Принести, подать, исполнить и так далее. И тогда он в старости будет заботиться. Если он не будет заботиться финансово, он просто будет любить и звонить. Как у тебя дела? А это, в принципе, и самая главная забота. Вот, поэтому это не означает, что нужно исключить пенсию. Это означает, что забота должна быть даже тогда, когда есть пенсия. То же самое, если женщина была унижена, это не означает, что её сейчас не нужно допускать до образования, а нужно максимально унижать. Женщина должна научиться преодолевать свою гордыню, проходить унижение даже при том, когда она имеет два высших образования, даже если она красивая, умная и так далее. Вот о чём идёт разговор. То есть то, то, что раньше нас делала природа, заставлял к чему? Сейчас мы должны это сами делать. Вот это ис развитие. У нас тут возник вопрос. Да. Значит, первым еду дать можно. Вторым мы так поняли себе, да? Да. А родители, то есть бабушка, дедушка. То есть кто приоритетнее с ними? Муж. Когда или... все за столом. Да. Ну, скажем, не первую еду, а первую ложку должен, скажем, съесть муж Первый. вот в, в, в этом плане. Ну и тарелку кладут мужу. Боже, да. А значит, если если есть родители, вот эта тема, давайте сейчас импровизируем тогда. Логически, значит, э кто вожак в стае? Ну, наверное, значит, наверное, он. Потому что если первым, так сказать, родители представлены, да, это уважение к ним. Вот на Кавказе, наверное, может быть, мы бы стариками поставили. Вот. Это уважение к ним, а э если это традиция, А если, скажем, вот тёще первой поставите, она будет кричать: "Да ты никто". Кто, наверное, лучший зять и в первую очередь поставит. Да, но дело в чём? Дело в том, что, э, когда человек что такое ответственность, знаете, переведенный язык биоэнергетики. Ответственность это постоянный выброс энергии. Знаете, как, э, приходит человек с бабы в поле пашут на Украине. Матыжат, сеют там и так далее, а мужик лежит люлькот. Корин. <свят> да, а что так, а вдруг война? <свят> <свят> То есть вот эта готовность совершить подвиг это постоянный выброс энергии. <свят> Поэтому да. <свят> <свят> да, так вот, когда мужчина ответственен за семью, когда женщина говорит: "Ты ответственен", он должен просчитать, продумать варианты. Это огромная психическая работа. Раньше человек думал: "Я должен здесь детей поднять. Я должен жену защитить, я должен умереть, защищая дом. Шёл постоянный мощный выброс энергии. Советс, глаз в глаз горит. Сейчас государство горит. Жену прокормим, детей защитим. Всё. Где мужик? Нет мужика. Фонд, наш мужик это функция, да. Как ни странно. Поэтому вот эта ответственность и знак внимания мужчине, первая тарелка, так сказать, вы ему первую тарелку положите, а он завтра подвиг совершит. А по поставьте себе тарелку, вот уже и подвиг не нужен. Так что вот эта система не обязательно именно так демонстративно, но система приоритетность, она помогает мужчине ощутить себя ответственным, и энергия начинает идти, циркулировать начинает. Ну ладно, на сегодня достаточно. Тему работы знаете. Завтра во сколько начинаем? В 10:00, в 10:00. В 10:00 утра. Э, но собираемся без 15:10 садимся. И, да, вот это правильно. И я, может быть, приду без 15:10, а может быть, подожду, но все без 15:10 уже сидят. Всё, спасибо тогда.